Глава третья. Хитрость, граничащая с глупостью. Когда через густые сплетения кустарника до меня донеслась чья-то перебранка, я остановился как вкопанный и с неверием прислушался. Эти голоса. Я определенно знал, кому они принадлежат. Но этого не могло быть. Несколько недель назад я самолично отправил их... Да нет, невозможно. Очередная злобная шутка «Диких земель». «А я говорить...» Каша делать. Овсяный. Ммм, вкусный. Вот ведь ветерная голова. Какая каша? У нас овца пару горсточек осталось. Да и те для господина приберегаю. Как придет он замерзший и голодный, так мы его сразу горячей кашей с пылу с жару и накормим, понял? Нет, понял. Один горско для друг корис, другой горско для голодный гном. Орыл не трестит. А ну убери грабли от мешка. Кому сказано, пока я тебя в лежиный поперек спины не приложил. «Молоток в лоб дам!» «Я тебе дам! Я тебе так дам, с коротконогий. «И молотком ворованным! У меня перед носом не маши! Не шибко-то и страшно!» Продолжая прислушиваться к перепалке, я несколько отклонился в сторону и быстрым шагом направился к виднеющейся среди деревьев поляне, откуда доносились голоса. Нергалы столь же молчаливо пристроились следом. «Голодный гном! Очень страшный гном! Не подходи!» «Нет, ты только глянь на него, а! Нет, тронь мешок! Вон заяц есть его и лопай, прорвота ненасытная!» «Позавчера, заяц! Вчера, заяц! Каждый день, заяц! Я ненавидеть заяц! Хочу кашу овсяной! Отцепись от мешок!» «Не отцеплюсь!» Пропыхтел задыхающийся от усилий голос. «Убери руки, кому сказано! Ах ты, скотина жадная! Вот тебе! Снег тебе в пасть, а не кашу господина нашего! Вот тебе сосулька в зубы!» «Тьфу! Отдай мешок! «Каша хотеть, тру!» К этому моменту я выбрался на открытое место и обнаружил, что оказался на достаточно большой поляне. В шагах в десяти от меня на снегу катались два сплетенных тела, с ожесточением вырывая друг у друга тощий заплечный мешок. В запорошенных снегом фигурах я безо всякого труда опознал обросшего рыжей бородой линии и ничуть не изменившегося Тиксу. Оба дрочуна были настолько заняты друг другом, что не заметили ни меня, ни трех нергалов и лошадь. А, ух, ух, не грызть! Взвыл рыжий Ленни и замолотил ногами по снегу. На, забирай мешок, чтоб ты подавился этой кашей! Давиться? Нет-нет. Вкусной кашей нельзя давиться. Вместе кушать. Горст ковсяной каши, чуть-чуть зайцы и два ветка от вон тот куст. Ммм, очень вкусно! Поделился Тик с рецептом будущего обеда. Вместе кушать! Эй, орлы! Зло рявкнул я, окончательно убедившись, что это не галлюцинация, а пусть необъяснимая, но все же реальность. «Какого? Вы что-то делаете, а? Я вас куда послал?» Мой злобный рявк подействовал на еще возящихся в снегу дрычунов так быстро, что я чуть было не приписал своему голосу магические способности. Гномы рыжий подлетели с земли, как от мощного пинка под зад, и суматошно протерев запорошенные снегом глаза, пристально уставились на меня. Молча. Да и особой радости в их глазах я что-то не заметил. Проломив кустарник, на поляну вывалились нергалы. Последний из троицы ввел в поводу лошадь. «Что молчим?» Рыкнул я, угрожающе делая шаг вперед. «Жду объяснений!» Дальше все пошло наперекосяк. Я ожидал увидеть покаянные морды и услышать не менее покаянные речи. А вместо этого узрел направленный на меня меч, топор и молоток. Тикса отличился и здесь. На меня смотрели две пары расширенных глаз, в которых с каждой секундой прибавлялось ужаса и отчаянной решимости обреченных. И только сейчас я осознал свою оплошность. Понял, что именно они видят перед собой. Закутанную в промороженный и рваный черный плащ мрачную фигуру, лицо скрыто рваным капюшоном, а над плечами извивается с десяток полупрозрачных ледяных щупалец. Непонятный кристалл я поместил в заплечный мешок, пропустив пучок отростков через его горловину. Не под же тащить. Я запоздало попытался втянуть прозрачные кисти рук поглубже в рукава, но это уже ничего не решало. Рыжий Лени ухватился за меч обеими руками и с нечленораздельным воплем бросился в атаку. Следом кинулся Тикса, правда он оказался несколько умнее Ленни и первым делом швырнул молоток в одного из нергалов. Раздался громкий ляск металла. Я понял, что молоток нашел свою цель, врезался в Нергала и безвредно отскочил от его несокрушимой брони. «Лени, Тикса!» — поспешно завопил я, отступая назад. «Это же я, ваш господин! Нергалы, стоять! Приказ!» Тщетно. Меня просто не услышали. Вернее, Нергалы меня как раз услышали и вернули мечи обратно в ножны, а вот Тикса и Ленни поступили иначе. «Бей, тварь!» — заорал Рыжий. Одним прыжком, оказавшись рядом со мной, Лени обрушил меч на мою голову. «Ирис, колень!» Еще громче закричал гном, опуская лезвие топора на мою коленную чашечку. На этом бой закончился. Я неспешно отступил в сторону от двух живых статуй. Живущие своей жизнью щупальца сильно заинтересовались замерзшими в необычных позах недотепами. И все норовили попробовать их на предмет съедобности. Скептически оглядев весьма абстрактную скульптурную композицию, я вздохнул, сокрушенно покачал головой, обернулся к стоящим полукругом нергалам и зло буркнул. «Прошу вас не обделить вниманием эту весьма живописную скульптуру времен позднего Дикоземелья. Оцените изящность линий, взгляните на этот яростный напор и реалистичность, которыми пропитана каждая из фигур. К моему глубокому сожалению…» Медную табличку с названием отнесли на реставрацию. Но, к счастью, я помню ее наизусть. Вот оно. Глупцы идут в атаку. Как вы видите, сие название взято не с потолка, о нет. Неизвестный скульпт. Закончить я так и не успел. Практически одновременно оба горе война рухнули на землю, словно подрубленные деревья и затряслись в конвульсиях, взрывая сапогами снег и колотясь затылками о мерзлую землю г г г г простите меня!» Содрыгаясь в судорогах, выдохнул Ленни, стараясь нащупать меня взглядом закатывающихся под лоб глаз. «Г-г-г-господина, лезь гром Вот уже Тикса выдвинули из себя причудливую смесь гномьего и человеческого языков. Словно не услышав мольбы, я прошелся перед распростертыми телами и задумчиво произнес «Господин, говорите?» <смех> «Сомневаюсь, что я ваш господин. Приказы вы мои не выполняете, с оружием кидаетесь». «Г -г -г «Господин, попростите меня!» Тонко заверещал Тикса, наконец выудивший из памяти человеческое слово «простить». «Вот еще один пример. Перебиваете меня!» Повысил я голос. «Разве господина можно перебивать? Можно с мысли сбивать, а?» «Где смиренное послушание? Где почтительность и уважение? Где я спрашиваю?» г, -г, -г, -г господина Уже изнемогал коротышка, косясь на меня неестественным взглядом. «А, к черту!» — выругался я. «Тикса, я прощаю тебя, Ленни! И тебя я тоже прощаю!» Как и памятным днем в разоренном шурдами поселении Ван Ферсис, мои слова подействовали мгновенно. Оба несчастных вояки с облегчением распластались на взрытом снегу и хрипло задышали, бездумно таращась в низкое зимнее небо. Решив, что следует выждать несколько минут, пока к ним не вернется до речи, я отошел на пару шагов. Щупальца так и не успокоились, хищно вытягивались к лежащим на земле телам. Нергалам безразлично все, кроме моей безопасности. Ну а я с интересом огляделся по сторонам. Здесь было на что взглянуть. Узкая поляна надежно скрыта за плотно растущими деревьями и зарослями кустарника. Даже зимой, когда вся листва облетела, это укромное место практически невозможно увидеть со стороны. Под склоненными к земле лапами большой ели обустроено нечто вроде загона для лошадей. В землю попарно вбиты толстые колья, а между ними углом навалены маленькие бревнышки. Палки и нарубленный лапник, образуя непроницаемый для ветра барьер. С другой стороны загона высится толстый деревянный стол. У входа пылает жаркий костер. Над головами лошадей медленно колышутся пушистые еловые лапы, надежно защищая от снегопада. Животные укрыты попонами. На расчищенной от снега земле лежат охапки жухлой травы и тонких веток. Лучше походного укрытия для лошадей и не придумать. Задумчиво хмыкнув, я повел глазами в сторону и остановил взгляд на непонятном сооружении, больше всего напоминающего бесформенную кучу веток. Однако стоило присмотреться внимательней, и я заметил в его основании темное отверстие входа, а перед ним еще один, едва тлеющий костерок. Лежущее дно закоптелого в с закипающей водой. На земле пара ободранных заячьих тушек. В общем, мне все стало ясно. «Да вы тут не зимовать собрались, а?» Не оборачиваясь, поинтересовался я, услышав невнятное кряхтение и бормотание. «И какого лешего? Я же сказал прямиком домой!» «Г-г-г-господин!» — раздался робкий голос Рыжего. «Вы?» «Что г-г-г-г-г?» передразнил я начавшего заика оцеления, окуная ладони в наметанный ветром сугроб. «Я, конечно! Или вы другого кого-то ожидали увидеть «Г-г-г-господина? А?» Теперь от ступора очнулся Тикса. «О-о-о-о-о-о!» о а чтоб тебя!» Не выдержал я с хрустом, сжимая снег в ладонях. «Да, это я! Еще раз спрашиваю, какого лешего вы здесь делаете! Вы уже должны были оказаться у Аздоры, причем на ее противоположном берегу!» «Господин! Живой!» В голосе рыжего лени отчетливо слышалась искренняя радость, и мой гнев начал утихать. «Как можно сердиться на того, кто столь искренне рад видеть тебя вновь?» «Живой!» Вновь воскликнул Ленни, все еще сидя в снегу и не пытаясь подняться, словно у него в одночасье отнялись ноги. «Слава Создателю! Не попустил! Живеханик господин наш! Счастье-то какое!» Вздохнув, я развернулся к друзьям и, разведя руками, признался. «Да живой я! Живой!» И Ворис!» «Почему змея над головой, а?» «Не агай! Тикса, вот ты лучше пока помолчи, не трави душу!» Фыркнул я и отступил на шаг, почувствовав, исходящую от рыжего линии волну неприятного тепла, словно острыми коготками по коже прошлись. «Нет, но почему змея над голова балдыхается? Много змея!» «Тикса!», Тикса! Уже в два голоса рявкнули мы с рыжим. Не удовлетворившись одними словами, Лени пихнул коротышку ногой в бок. «Ой, что тикса, что?» Возопил гном и, с размаху залепив Лени оплеуху, ткнул дрожащими пальцами в меня. «Не видеть, слеп рыжий, глупый, дурной. Я же говорить, змея над голова болтыхается, змея, не понимать?» «Это я, рыжий, глупый и дурной!» Взъярился было лень, но тут же опомнился и, позабыв о гноме, вскочил на ноги. «Простите, господин! Нет, ну радость какая какая, живёхонькой!» Все обошлось!» Улыбнулся я промерзшими губами, чувствуя, как трескается покрывающей мои щёки ледяная корка. «И всё же, как вы здесь очутились? Или по дороге, что случилось, заболел кто? Может, лошади обезножили?» «Ну, чего молчите, словно язык примерз?» «Спасибо за заботу, господин!» Рыжий неуклюже поклонился и шмыгнул простуженным носом. «Здорово мы, слава создателю!» «И великому отцу!» Вставил свое слово гном. «И ему тоже!» Согласился Ленни. «Лошади в порядке. Дорога и вовсе спокойная была, словно не в диких землях тайком пробираемся, а по наезженному тракту на ярмарку в соседнюю деревню направляемся». «Ну и почему вы тогда здесь?» Мой, казалось бы, обычный вопрос заставил недавних дрючунов опустить головы к земле и промычать что-то абсолютно невнятное. Я хотел было еще раз ряфнуть, но тут Тикса наконец решился и, первый раз взглянув мне в глаза, на одном дыхании выпалил. «Друг Курис, ты говори, идти домой, карты давать, книжка давать и рукой махнуть, быстро домой идти. А как? Как домой? Что Коин сказать, когда нас без тебя видеть, а? Что Рикар говорить, как всем глаза смотреть?» «Два здоровый воин, как трусливый склирс, обратно домой прибежать, за стол сесть и каш отрезать. а господина в лесу на смерть бросать, да?» «Правильно он говорит, господин», — поддержал гном Олени. «Как и есть правильно. Как нам домой-то возвращаться? Сами целые и без единой царапины, а раненого господина тварям отвратным на растерзание оставили. И как на людей смотреть? Как оправдываться?» Мы же не дураки, совсем понимали, что вы на смерть собрались, и поэтому нас домой отправляйте. Мы с Тиксой сели тогда на лошади едем, а у самих слезы на глазах. Душа волком воет, в ушах крик стоит назад, назад, коней разворачивай, назад. А не можем. Приказы вашего ослушаться как можно. Вы уж простите, господин. Но не делай это. Видеть создатель не для того мой отец роду вашему клятву крови приносил, чтобы родной его сын господина в беде бросил. «Не для этого!» «Нет, не для этого!» Кивнул Тикса в подтверждении своих слов, топнув ногой. «Тикса тоже клятва давать! Рука резать, кувшин крови проливать! Целый день то длинный клятву учить! Для чего? Чтобы потом на лошадь сесть и раненый друг бросить? Плохо, друг, Корис! Очень плохо это делать!» Почти утонув под обрушившимся на меня водопадом гневных слов, я замахал руками, останавливая разошедшихся обвинителей, и буркнул. «Ишь, разговорились. Говорите приказом, и его ослушаться не можете. Но ведь ослушались же, ослушались!» «Нет, господин!» — мотнул рыжий головой Ленни, стряхивая с прядей налипший снег. «Как можно? Все, что вы наказали, в точности выполняем до последнего словечка!» «Что?» — опешил я. «Ленни, побойся Бога! Да вы здесь настоящую зимовку обустроили!» «Почитай, целую конюшню выстроили, себе хижину отгрохали. Ты меня совсем за дурака держишь?» «Как можно, господин?» — повторил Ленни. «Как мы с вами попрощались в тот день, проклятый! Вы нам наказали! Отправляйтесь домой, когда беретесь! Отдайте сумку с бумагами Рикару! Теперь он становится старшим в поселении! А я пока здесь задержусь, как с делами разберусь! Так сразу за вами следом! Я каждое ваше слово наизусть помню!» «Тикса тоже помнить? наизусть Коротышка Коротышко-плутовский ухмыльнулся в еще больше отросшую бороду. «Каждое словечко!» «Но «Ну, вы же не сказали, как быстро мы должны ехать. Вот мы и едем потихонечку, полегонечку, лжедей бережем по сторонам поглядываем!» Закончил рыжий Ленни и на всякий случай отступил назад, спрятавшись за спиной коротышки. «И как много за день проходите?» Вкрадчивым голосом поинтересовался я придвигаясь к двоице друзей. «Очень много проходим», — уверил меня Тикса, в свою очередь пятясь назад. «Устаем». «Сколько лиг за день вы проходите?» Уже в голос рявкнул я, заставив обоих хитрецов подпрыгнуть на месте. «Отвечайте!» эм, шаг, господин». Еле слышно ответил рыжий линник, сесть в сторону заснеженного кустарника, что начинался в пяти шагах от нас. «Сколько?» «Делаем один шаг, господин». «Большой, большой шаг, друг Корис. Устаем шибко, очень на...» Дальнейшие слова гнома потонули в моем разъяренном рыке. Словно почувствовав мое настроение, щупальца одновременно взвились в воздух и неистово затрепетали. Парочка самых длинных и толстых ледяных отростков с пронзительным свистом рассекла морозный воздух стягивающими ударами. а ай Завопили оба хитреца и, будто заранее успели договориться, одновременно кинулись к кустам. Мгновенно преодолев поляну, рыбой нырнули в густые заросли, обрушив с ветвей водопад снега с черными вкраплениями мертвой листвы. «А ну-ка, идите сюда!» — ревкнул я. «Один шаг, я вам покажу, сколько лик в день надо проходить, я вас научу!» «Господин, вы же сами сказали, что нагоните нас, как с делами разберетесь!» — отозвался из-за кустов голос Ленни. «Вот мы и не торопились, ждали вас, правда же, Тикса?» «Правда, честная правда», — отозвался гном на миг, высовывая хитрую физиономию из кустов. «Я кому велел? А ну-ка, идите сюда!» «Господин, не серчайте вы так! Видите, как создатель судьбами нашими распорядился! Не разминулись в пути, встретились вновь! Это знак, господин, ведь мы могли бы и им пройти!» «Лени, что ты плетешь!» Крикнул я кустам, чувствую, как начинаю остывать. Да шум вашей драки за 10 лик слышно было. Глухой бы услышал. Ладно, вылезайте из кустов, пока как я в ледышки не превратились живо. Ветки затряслись, и через мгновение передо мной появился облепленный коркой снега и ленни, улыбающийся до уши. Слушаемся, господин! Слушаются они. Как же? Уже беззлобно проворчал я, переводя взгляд на застрявшего в переплетении ветвей гнома, никак не могущего выбраться. «Вон, иди друга своего распутывай». «Тикса сам», — возразил мне гном, остервенело дергаясь в растительных путах. «Друг Корис, ты скажи, вот почему над голова?» «Тикса!» — Лени поспешно перебил коротышку. «Вы уж простите его, господин, спрашивать, что не попадет». «Ну, появились эти ледышки, страшные змеи подобные, и ладно, в жизни всякое бывает, главное, что живы остались». Хмыкнув, я покрутил головой, чуть подумал и распорядился, как-то незаметно принимая на себя вновь все обязанности предводителя. «Выпутывайте Тиксу из ветвей, затем делами займитесь. Мою лошадь в загон поставьте, в костер дров подбросьте. Кашу на всех делайте, нергалы тоже перекусить не откажутся». «Нергалы от каши!» изумленно переспросил Лени. «Они же только гады серую из фляг хлебают!» «Все вопросы потом», — отмахнулся я. «Давайте, принимайтесь за дело. А как со всеми хлопотами разберетесь, так сядем и поговорим. Все расскажу и про змей тоже». Кивнув, оба моих новоприобретенных спутника разбежались в разные стороны. Лени, поспешил к оголодавшей за время пути лошади и забрав по воде у застывшего на месте нергала, повел ее к еле, где была обустроена, пусть примитивная, но все же конюшня. Тикса первым делом подцепил из снега мешок и потащил к костру, намереваясь наварить той самой овсяной каши. Глядя, как коротышка хлопочет над затухающим костром, я не выдержал и подначал его. «Тикса, а про молоток свой уворованный забыл совсем?» Охнув, гном всплеснул руками и словно колобок покатился к нергалам, где в одном из сугробов покоился его драгоценный молоток. Фыркнув, я задрал голову к небу где проползали мохнатые серые облака и невольно улыбнулся. Я был рад. Рад, что мои друзья остались живы и что мы снова встретились. Возможно, Леня не так уж и ошибается. Это судьба. Поглазев пару минут на мельтешащие в воздухе тысячи белых снежинок, я развернулся и зашагал к ожидающим моих приказов нергалам. Обрадованный неожиданной встречей я махнул рукой на сон. Мы засидели за рассказами о моих злоключениях почти до самого утра. Благо, один из нергалов исправно нес стражу, а остальные двое сидели чуть поодаль и словно прислушивались к беседе, изредка поводя по сторонам отблескивающими под лунным светом шлемами. Рыжий с тиксой, начисто позабыв о морозе, завороженно слушали, а я в красках повествовал о случившихся после нашего расставания событиях. Говорил о тяжелом путешествии до самого мертвого озера, о том, как я карабкался на вершину обледеневшего Зикурата Тариса Некроманта, о гробнице из багрового камня, о моей беседе с древним злом и о финале нашей встречи, когда меня захлестнуло цепью и утащило под воду. Следом за неистово бьющимся внутри саркофага Тарисом: Если честно, в том, что Тарис прямо-таки бился внутри саркофага и ломал свои изогнутые когти о каменную крышку, я вовсе не был уверен. Просто немножко приукрасил события. Уж больно понравились мне вытращенные глаза гнома и рыжего, когда я в красках же выписал свои приключения. Рассказал я ей о том, как очнулся на берегу озера, и как обнаружил, что превратился в кусок льда. Как нашел в могиле кусок ограненного горного хрусталя с растущими из него ледяными щупальцами. Зловещим и слегка подвывающим голосом описал гигантский скелет со светящимися багровыми углями-глазницами о костлявой руке, сомкнувшейся на моей ноге. В этот момент Тикса отчетливо заклацал зубами, а Ленни судорожно сглотнул и несколько раз осенил себя священным знаком Создателя. «В общем, посидели мы очень неплохо, и помимо того, что отвели за разговором душу, я совершенно неожиданно для себя узнал нечто весьма интересное». «Стоило мне описать перстень с перчаткой и назвать имя Кассиус ван Лиган, как Ленни пораженно ахнул и подпрыгнул на месте. «Кассиус ван Лиган! Святой Создатель! Милостивый и Всемогущий!» «Ты знаешь его имя?» — вздрогнув, задал я ненужный вопрос. «Да любой мальчишка из самой захудалой деревни знает это имя, господин! Ведь я же рассказывал о нем Гвиндесу. Тому магу иллюзий, что попал в лапы красноглазых пауков. Помните, господин, вы же рядышком сидели. «Ты хотел сказать магу иллюзий», — поправил я лене и медленно кивнул. «Да, имя Кэссиуса ван Лигана. И мне показалось знакомым, и я все ломал голову, где я его слышал. Хочешь сказать?» «Ну, конечно, господин Корис, это имя из легенды. Последний владыка острова Гангрис. Он был в том отряде, что шел за головой Тариса Некроманта». Правда, присоединился не с самого начала, а уже после той знаменитой битвы на острове, когда из восьмитысячного поселения в живых не осталось никого, а вся семья лорда Кассиуса погибла от руки самого Риза Мертвящего. «Продолжай, Ленни», — поощрил я рассказчика и качнул плечами, глубже погружаясь в сугроб, используемый мною в качестве мягкого кресла. «Только для начала скажи, кто такой Риз Мертвящий?» «Да вы что, господин!» Рыжий пораженно всплеснул руками, но тут же опомнился и, шлепнув себе ладонью по лбу, пробубнил. «Ах да, вы ж не помните ничего. Ну так вот...» «Рысь мертвящий — это солдат Ториса!» — не выдержал сидящий рядом коротышка. «Большой солдат! Хитрый!» «Тикснут, чего ты лезешь?» — возопил Ленни, уязвленный до глубины души бесцеремонным вмешательством. «Чего лезешь? Я же рассказываю! Иди вон по камням, пстучи молотком своим паршивым!» «Я сейчас твоя голова стучать!» — пообещал гном, воинственно встопорчив бороду. «А ну прекратить!» — решительно вмешался я в разгорающуюся ссору и, пораженно покрутив головой, добавил. «И как вы друг дружку не поубивали, пока меня не было? Ленни, продолжай говорить и не отвлекайся, а ты, Тикса, слушай, и если он что пропустит, то потом дополнишь». «Ха! Чтобы я допропустил!» да Фыркнул был и рыжий, но, наткнувшись на грозный взгляд моих покрытых инеем, глаз осёкся и живо сменил тему. «Рис мертвящий! Так называли самого грозного и умелого полководца, правую руку Тариса Некроманта. Настоящего имени не знает никто, во всяком случае я не слышал, хотя по много раз переслушивал каждую легенду и сказку о тех временах». «Понятно», — кивнул я, подтаскивая к себе сумку со своими заметками, письменными принадлежностями и прочими мелочами. Я забрал личные вещи сразу же, как обустроил Нергалов. «А почему мертвящий?» «Да потому, господин, что земля, по которой он прошел сам и провел армию, просто вымирала. Рис не оставлял в живых никого. Даже скот без вины и тот топорами забивали. Про людей несчастных и говорить-то нечего». «Старики рассказывали, что когда началась война между империей и западными провинциями, Принц Тарис послал своего верного мертвящего к замкам и к землям тех западных дворян, что отказались вмешаться в назревающую бойну и остались в стороне, а то и сохранили верность императору Мезерану. И в назидании остальным непокорным Рис сравнял их родовые замки с землей, выжег дотла деревни, села и почти полностью вырезал город Сильгала, что был на северном побережье к западу от ледяных клыков. «Целый город, господин!» «Всех под нож пустил кровопец проклятый!» «Говорят, черные дымы зарева огромного пожара было видно даже из столицы!» «Постой, постой, постой Лени, Остановил я разошедшегося не на шутку рассказчика. «Все, я понял!» Рис был лучшим полководцем Тариса Некроманта. Он же уничтожил вассальное поселение и семью лорда Ван Лигас, что привело к вступлению Кассиуса в отряд листра-защитника. «Направляющегося за головой мятежного принца, хотя это в легендах говорится, что они якобы шли убивать младшего брата императора, а на самом деле...» «Но это уже детали. В общем, Ленни, я правильно тебя понял?» «Ага!» — запинка кивнул Рыжий, несколько ошалевший от моего краткого подведения итогов. «Все так и есть, господин!» «Ладно», — кивнул я, отпихивая от сумки с бумагами парочку излишне любопытных щупалец и доставая книгу для заметок. Вернемся к лорду Кассиусу. Кто он вообще такой? Как то, господин? Да и в точности как вы! Дворянин самый все младший! Шмыгнул носом Ленни и посильнее закутался в одеяло. Только он помер давно, а вы слав создателю живы и здоровы! И. И, и живы. Погасившись на смущенно замолчавшего рыжего, Тикса пренебрежительно фыркнул. Главное, живой! Когда домой придем, с Коином поговорить, конь умный! «Много всего знать и про лекарства для друг Корис тоже может знать, вот». «Угу», — хмыкнул я. «Хватит меня утешать. Лучше про Кассиуса расскажите, как он умер». «Как настоящий воин в бою», — тотчас ответил Ленни и, заметив зверское выражение моего лица, поспешно добавил. «Только это и знаю, господин. Пал в битве с врагом, но успел забрать с собой самые малые две сотни вражеских солдат». «Сколько, сколько?» «Переспросил я, решив, что Ленни оговорился. Ты, наверное, хотел сказать два десятка, да?» «Нет, господин Корис, отрицательно мотнул головой Ленни. «В легенде, что мне рассказывали, говорится о двухстах поверженных врагах, а то и больше. Оно и неудивительно, боевой маг как-никак». «Знаешь, Ленни», — горько усмехнулся я, — «в последнее время я как-то перестал верить в правдивость древних легенд». Слишком уж часто в них все оказывается перевернуто с ног на голову. Что еще ты знаешь о Кассиусе? Какой у него был магический талант? Вода? Что-то со льдом? «Больше ничего не знаю, господин», — вздохнул Ленни. «В нашей деревне министры Ленни часто останавливались, все больше в вашем замке гостили, а старики изо дня в день одно и то же толдычили. Какой ж тут интерес слушать по десятому разу. Хотя я слушал, запоминал все намертво». Оттого и повторил так легко. Но большего не знаю, тут уж и врать не стану». «Ясно», — кивнул я. «Тикса, а ты?» Гном скорчил гримасу и развел руками, давая понять, что знает не больше рыжего. «Коин знать! Коин много сказка и легенда знать!» «Значит, тем больше причин добраться до дома поскорее!» — улыбнулся я и, взглянув на медленно ползущую по ночному небосклону луну, велел. «Все, давайте-ка спать. Завтра у нас длинный день». Отправив новоприобретенных спутников спать, я положил поверх коленей книгу для заметок и собрался увековечить услышанное и додуманное мною сведение на одной из чистых страниц. Но меня ждал удар. Чернила превратились в насмешливо поблескивающий под лунным светом кусок черного льда. Со скорбью поскребя напрочь замерзшие чернила ногтем, я чертыхнулся и вновь упаковал книги и письменные принадлежности в сумку. Если раньше до того, как попасть в ледяную ловушку, чтобы отогреть чернила, я ставил чернильницу на камень и пододвигал поближе к костру, то теперь такой метод вызывал у меня настоящий животный ужас. Придется положиться на свою многократно ушибленную голову и постараться ничего не забыть. А кто виноват в том, что я не могу написать ни слова? Я сам. Если бы не отдал в свое время магическое перышко в загребущие руки отца Флатиса, то сейчас вовсю строчил бы слово за словом. Ну, не дурак ли? «Хотя! Ведь я видел точно такое же перышко, когда бесцеремонно рылся в... в могиле Кассиуса!» Обрадованно подскочив, я поспешно сорвался с со спины заплечный рюкзак и, отодвинув в сторону кусок светящегося хрусталя, зарылся в найденных вещах с головой. Мои пальцы скользили среди полуистлевших обрывков пергамента, запутывались в переплетениях многочисленных золотых и серебряных цепочек. В тот момент, когда мое терпение окончательно истощилось, и я хотел вытрусить содержимое мешка на снег, я, наконец, наткнулся на тонкий стержень магического письменного пера. Осторожно вытащив стела из мешка, я сдал с него комочки грязи и с большим удовлетворением убедился, что оно выглядит неповрежденным. Абсолютно белое перо с аккуратно подрезанным оперением. Скошенный кончик слегка испачкан в чернилах. Полное ощущение, что его лишь на выдернули из хвоста важного гусака и, очинив скорую руку, окунули в чернильницу. Ухватившись за перо, я пролистал книгу до чистой страницы, коих осталось всего ничего, затаив дыхание, вывел первую букву и с искренним изумлением увидел протянувшуюся по бумаге тонкую линию чернил. Работает. Магическая стила неизвестно, сколько лет служила своему первому владельцу. Затем два столетия пролежала в сырой земле, но все еще работает. Ну, мастера, ну умельцы! Тихо, но с уважением пробормотал я. Покрутил в удивлении головой, а затем повернул книгу так, чтобы на открытой странице попадал тусклый лунный свет и принялся строчить слово за словом. Представляю, как это выглядело со стороны. Некто больше всего похожий на хорошенько промороженного и облезлого мертвяка с веером извивающихся белесок щупалец над головой, скрестив ноги, сидит в глубоком снегу и что-то увлеченно пишет в раскрытой на коленях книге. И все это под мертвенно-желтым сиянием ночного светила. Да уж, зрелище не для слабых духом. Спустя дни пути я уже не был настолько рад воссоединению с друзьями. Далеко не рад. За время вынужденного одиночества, сопровождающих меня нергалов, я никак не мог воспринимать в качестве обычных спутников. Я привык к тишине, когда изо дня в день мне не с кем было перекинуться словечком. Теперь же мне очень быстро напомнили все прелести совместного путешествия с говорливым лени и неугомонным Тиксой. Гном вообще не мог спокойно усидеть на лошади больше получаса. Стоило ему завидеть каменный взгорок, заснеженный холм или устилающее дно замерзшего ручья зеленоватые камни, как коротышка тут же сползал с седла, плюхался в снег и с самым решительным выражением лица перся к известной только ему цели с молотком наперевес. Мы возвращались к подкове по уже пройденному пути, по сути, шли по собственным следам, а значит, все окружающие нас камни Тикса уже успел постукать изучить и едва ли не полезать. В общем, такому вот выводящему меня из себя поведению гнома радовалась только лошадь, которая и без седока едва переставляла ноги под тяжестью двух набитых камнями седельных сумок. Про лень особый разговор. Мой рыжий спутник смирно сидел на своей мерно шагающей лошади и особых хлопот не доставлял. Но его болтливость... Он закрывал рот только, чтобы сглотнуть набежавшую слену, и тут же открывал его вновь, дабы задать еще один вопрос – восхититься красотой, покрытой снегом разлапистой ели, или начать рассказывать очередную байку о диких землях. Еще месяц назад я спокойно выдерживал неудержимый словесный поток и даже вставлял в него пару слов. Но теперь все обстояло несколько иначе. Моя промороженная сущность не переносила самого слабого тепла, отзываясь на него пронзительной болью, словно от ожога. Поэтому я держался поодаль от лошадей и спутников, нас разделяло самое малое пять шагов, расстояние, на которое я мог приблизиться к разгоряченным трудной дорогой лошадям. И получалось, что если раньше мы с Леней ехали бок о бок и разговаривали тихими приглушенными голосами, то сейчас Рыжий покачивался в седле достаточно далеко от меня, и при разговоре ему приходилось говорить громче. И очередную захватывающую историю теперь слышал не только я, но и вся округа в радиусе двух лик. А ведь я старался не привлекать к своему крошечному отряду лишнего внимания. Мягкие увещевания не помогли, и пришлось прибегнуть к другим методам воспитания. Выстроив обоих бузатеров перед собой, я мягким проникновенным голосом пообещал, что если мне еще раз придется продираться за непоседливым гномом через кусты, или беспрестанно шикать на разговорчивого лени, то в меню нергалов помимо шурдятины, зайчатины и жидкой овсяной каши появятся еще два блюда. Наваристый бульон из непонятливого гнома и жирное жаркое из болтуна. Причем шкуру с будущих кушаний я буду снимать самолично и еще живьем. Подействовало. Уже не знаю, что именно. Мой новый зловещий облик, шелестящий холодный голос — Клятва крови и уважения господину или все вместе взятое. Но подействовало и это главное. Следующие два дня я наслаждался спокойствием и тишиной, которую лишь изредка прерывали до нельзя горестные вздохи тиксы, когда в пределах видимости мимо нас проплывал очередной каменный холм. Но я злобно зыркал на потомственного шахтера и тикса понятливо затихал. Олень его вовсе не страдал. Просто переключил внимание с меня на нергалов, которые ответить не могли – но слушатели из них были великолепные. Хотя, должен признать, внимательно посматривать по сторонам никто не забыл. Дикие земли быстро приучают быть на стороже. Я мерно шагал за одним из нергалов, что двигался в голове отряда и был готов принять на себя первый удар противника, ежели такие появятся. Именно поэтому я и распорядился на таком построении отряда. Один из нергалов верхом на лошади едет впереди, за ним иду я. В середине отряда Лени Стиксы и Замыкающими тяжело шагают еще двое закованных в металл воина. В случае внезапной атаки у наименее защищенных Гнома и Рыжего появится лишний шанс выхватить оружие и приготовиться к бою. Помимо заботы о безопасности, была еще одна весомая причина именно такого построения. Нергалы начали сдавать. «Нет, внешне все было по-прежнему». Бесстрастные и молчаливые войны, мрачно смотрящие на мир через узкие смотровые щели и легко преодолевающие любое сопротивление и препятствие. Все трое нергалов спокойно шагали вперед, регулярно принимали пищу, сменялись на страже, ходили на разведку и за валежником для костра. Вот только один воин начал серьезно препадать на ногу, и с каждым днем хромата усиливалась. Другой и вовсе вел себя более чем странно. Время от времени резко застывал на месте, через минуту отмирал и, словно ничего не случилось, продолжал движение. Думаю, я знал возможную причину такого поведения. Если меня не обманывает память, именно этот нергал сопровождал меня до самого Зиккурата. И он же вытащил меня из-под воды. Похоже, купание в ледяной воде не прошло даром. Последний нергал продолжал оставаться именно таким воином, каким я привык их видеть. Сильным, несокрушимым, без страха и эмоций. Глядя на происходящее, я начал серьезно задумываться о том, чтобы сделать длительную остановку и дать нергалам восстановить силы. Но меня неудержимо тянуло домой. Я все откладывал, да откладывал обустройство временного лагеря. И да откладывался. К полудню четвертого пути, с того момента, как я встретил Тиксу и Ленни, идущий на лошади нергал вздрогнул всем телом, нахренился на бок и тяжело рухнул в снег. Тот что нырял за мной и к которому я велел передвигаться в седле. Но и эта мера не помогла, и теперь облаченный в тяжелые доспехи человек, широко раскинув руки в стороны, лежал в сугробе и не подавал признаков жизни. Лишившаяся седока лошадь прошла еще несколько шагов и остановилась. Выругавшись, я шагнул вперед под аккомпанемент встревоженных возгласов своих спутников и всмотрелся в полузасыпанного снегом нергала. «Бесполезно. Воин». Лежал неподвижно, а глухой шлем лишал меня возможности увидеть лицо. Подойти ближе и проверить, дышит ли он, я не могу. Даже с расстояния двух шагов я ощущал слабую волну тепла, пощипывающую мое лицо и руки. Слишком много тепла. Быстро остывающие на морозном воздухе доспехи обычно позволяли мне приблизиться к нергалам достаточно близко, но не в этот раз. «Ленни, осмотри его, проверь дыхание!» — крикнул я рыжему что уже спешился и, увязая в снегу, спешил к упавшему нергалу. Кричал я без нужды. Лени не и сам догадался это сделать, но уж больно обидно было ощущать себя настолько бесполезным. Наклонившись над войном, лени рукавицей смел с его шлема снег и приблизил лицо к небольшим отверстиям, расположенных напротив рта. «Дышит, господин!» — обрадованно крикнул рыжий, но тут же добавил. «Но еле-еле! Кажись, плохо дело!» «Это я и сам уже понял!» проворчал я, несколько успокоенный словами Рыжего. «Нергалы просто так не падают!» Поразмышляв несколько мгновений, я повернулся к ожидающим моих распоряжений спутникам и распорядился. «Разбиваем лагерь. Ленни Тикса, перетащите его на одеяло и укройте получше. Всем, что есть!» «Одеяло, попоны, пускайте в дело все! Нарубите еловый лапник для постели и разведите костер!» Убедившись, что меня поняли, я развернулся к нергалам и, мрачно оглядев оставшихся на ногах двух воинов, Распределил задачи и для них. Охромевший нергал занялся лошадями, а последний отправился за дровами, коих я велел заготовить побольше, нутром чувствуя, что мы здесь задержимся. Сам я занялся тем же. Это единственное, чем я мог помочь членам своего маленького отряда и при этом не дергаться от злых укусов, исходящего от их тел тепла. Заодно отвлекусь от беспокойства. Я еще не забыл о роскошно одетых шурдах, чьи мертвые тела нашел в сугробах у озера. Нергалы без малейших сомнений уничтожили два десятка шурдов, направляющихся к Тарису Некроманту. Уверен, их пропажи уже хватились. Шурды хоть и являются ущербной расой, но действуют они на удивление логично, четко и быстро. В этом я успел убедиться во время последнего штурма поселения, который мы отбили вовсе не благодаря защитной стене и уж точно не моему изощренному стратегическому мышлению. В тот день крепостную стену гоблины преодолели без малейших затруднений и быстро оттеснили нас к пещере. Мы выжили и отбили поселение только благодаря пошедшим в самоубийственную атаку нергалам и их предводителю, ценой своей жизни поразившему шурдского некроманта и исполинского черного сгарха. Так-то вот. Не приди они нам на помощь в тот день. В свое время я сильно недооценил шурдов и поплатился за эту ошибку жизнями своих людей. Допускать подобную оплошность я больше не собирался и старательно прикидывал в голове варианты возможного развития дальнейших событий отправил бы за ними поисковый отряд, и почти наверняка шурды поступили бы точно так же. Разведчики быстро обнаружат присыпанные снегом тела собратьев, определят направление, куда ушли обидчики. Затем для них наступит страшное мгновение, когда гоблины с ужасом обнаружат, что возвышающаяся надводной гладью пирамида осквернена чужаками, а гробница из багрового камня бесследно испарилась. Некоторое время шурды будут в шоке от чудовищного открытия. Потом несколько придут в себя, прекратят орать и бесноваться, на скорую руку обыщат прилегающую к озеру местность. И ничего не найдут. Ни малейшего следа драгоценной гробницы с телом бога Тариса. Зато в очередной раз наткнутся на следы спешно уходящего прочь отряда. И вот тогда все будет зависеть только от одного. Догадаются ли шурды, что Ильсера покоится на илистом дне? Или их мысли пойдут другим путем? Неизвестный отряд с легкостью уничтожает два десятка шурдов, задерживается на несколько дней у озера, а затем стремительно уходит прочь, унося саркофаг с телом некроманта. Если гоблины придут к этому заключению, то они окончательно взбесятся и кинутся за нами следом. Впрочем, похоже, на моем мозге все же сказалось медленное превращение в живую сосульку. Иначе я не задался бы столь глупым вопросом, ответ на который столь очевиден. Погоню по нашим следам пустят обязательно, и конечный результат будет тот же. Нас постараются умертвить как можно более медленным и болезненным способом. Поэтому задумываться стоит не о том, будет ли погоня, а о том, насколько серьезным окажется состав карательного отряда. Если помимо темных гоблинов и костяных пауков в отряде будет хоть один подчиненный шуртской магии изгарх, нам всем крышка. Я успел убедиться в чудовищной эффективности огромного зверя против живой силы противника, когда вышедший из-под контроля сгарх за считанные мгновения ополовинил отряд шурдов. «Господин! Господин! Столько дров хватит!» Донесшийся до моего затуманенного мыслями сознание окрик вернул меня к действительности, и я с удивлением обнаружил, что успел набрать огромную охапку сучковатых веток. «Хорошо», — отозвался я и тяжело зашагал на голос рыжего. За время моего недолгого отсутствия почти ничего не изменилось. Упавшего нергала переложили на спешно нарубленный лапник и укрыли сверху всеми имеющимися у нас одеялами и попонами. Оставшийся здоровый нергал закончил заготовкой дров и мерно размахивал позаимствованным угномотопором, под корень срубая пушистые ветви, стоящие поодаль ели. Уже курился дымом разгоряющийся костер, над которым Тикса прилаживал помятый котелок. «Чаем травяным его напоим!» Перехватив мой взгляд, пояснил подошедший Ленни. «Травяной чай — это, конечно, хорошо. Но как вы его поить собираетесь?» Мрачно поинтересовался я, глядя на неподвижно застывшего под одеялами Нергала, больше похожего не на человека из плоти и крови, а на статую из-за металла. «Если он без сознания... Ну-ка, попробуй поговорить с ним. Вдруг отзовется как-нибудь, аль знак подаст...» Повиновавшись, Ленни наклонился над шлемом Нергала. Почти прижался щекой к нижним отверстиям в шлеме и, застыв на несколько секунд в этой позе, облегченно выдохнул. «Дышит слава Создателю!» На этом хорошие известия закончились. Сколько Ленни не тормошил Нергала, сколько ни кричал ему в шлем, никакой реакции не последовало. Нергал не отзывался. Спустя 200 бесплодных попыток Рыжий обернулся ко мне и беспомощно развел руками, косясь на уже закипающий котелок с оказавшимся бесполезным лекарством. «Проклятье!» — в сердце рявкнул я. Вьющиеся над моей головой ледяные щупальца со свистом рассекли воздух. «Ладно, если он так, то и мы с другого бога зайдем. Ленни, давай к костру и помоги Тикси с целебным чаем. Да трав не жалейте!» «Да как же...» — протянул Рыжий, кивая на безвольно лежащего воина. «Ты делом займись! А здесь я сам разберусь!» Отрезал я и, круто развернувшись, пошагал к тому из стройки нергалов, что при помощи топора продолжал превращать некогда красивую разлапистую ель в жалкий обрубок. Резким окриком я заставил нергала оторваться от работы и обратить внимание на меня. Убедившись, что меня внимательно слушают, я отдал ему четкий приказ, старательно проговаривая каждое слово промерзшими губами с полопавшейся кожей. «Возьмешь в моей сумке!» «Все необходимые инструменты, и крайне осторожно и бережно снимешь шлем с него!» Я ткнул рукой в больного воина. «Повторяю, крайне осторожно, бережно и при этом быстро, да так, чтобы на его шее даже пореза не осталось. При выполнении доложить мне, все, выполняй». С глухим стуком топор вошел в ствол еле по самый обух. Лезгающий удар стального кулака в грудь, и вот Нергал уже мерно шагает к сваленным кучей сидельным сумкам. За что люблю Нергалов, так это за их невозмутимость и быстроту. Глядя, как Нергал достает из сумок сверток с инструментами, я вспомнила еще одном серьезно беспокоящем меня деле. А внезапно появившейся хромоте у другого из стройки, доставшихся мне по наследству воинов. С этой проблемой также следовало разобраться немедленно, чем я и занялся. Подозвав хромого Нергала и дождавшись, как он приблизится на расстояние пяти шагов, я хмуро осмотрел его и сказал, «Как только закончишь с лошадьми, займешься своей больной ногой. Покажи рукой, где болит». С легким скрипом металла Нергал согнул ногу в колени и пальцем ткнул куда-то в область щиколотки. «Ясно», — кивнул я, — «тогда аккуратно сбиваешь защитные доспехи щиколотки и до самого колена. Осторожно разнимаешь кольца кольчуги, обнажаешь ногу до шерстяной поддевки и сразу зовешь меня. Все понятно?» Вновь последовал уже привычный удар сжатым кулаком в грудь, и Нергал вернулся к уходу за лошадьми. А я невольно порадовался тому, что в свое время мне пришлось вскрыть нескольких таких вот закованных в металл воинов и изучить строение их многослойных доспехов. Теперь я хотя бы мог отдать осмысленный приказ и быть уверенным в его выполнимости. Я был готов увидеть под шлемом жестко изуродованное и обожженное человеческое лицо. Тишину зимнего леса разорвал мерный стук молотка, один из нергалов приступил к снятию шлема с больного собрата. Поморщившись от резкого звука, я лишь вздохнул. Поделать нечего. Теперь мы буквально вопили на всю округу, оповещая обитателей о своем местоположении. Обычных лесных жителей я не боялся. Даже один нергал может легко отбиться от целой стаи голодавших волков. Могучие медведи, способные ударом лапы сплющить даже камень, сейчас мирно посапывают в укрытых снегом берлогах. Нет зверей я не опасался. А вот остальных обитателей диких земель я вовсе не желал увидеть в гостях. Чего, например, стоят однажды встреченные нами киртрасы. Огромные двухстолетние костяные пауки с багровым огнем в уродливых глазницах. Заглянет такая вот тварь на огонек и мало никому не покажется. И главное, надо прямо сейчас решить, что делать дальше. Либо взгромоздить потерявшего сознание нергала поперек седла и продолжить путь к поселению, либо остаться здесь и сделать передышку на несколько дней, чтобы вплотную заняться плачевным состоянием воинов. На то, чтобы принять решение, мне хватило одного взгляда на тяжело припадающего на ногу воина, старательно укрывающего лошадей попонами. Выбора нет. Мы остаемся здесь и попытаемся хотя бы отчасти восстановить силы и здоровье. А возможная погоня, если по нашей душе кто-то и идет, то встреча все равно неизбежна. Рано или поздно, но мы столкнемся. И я предпочту встретиться с врагами сейчас, а не через несколько дней, когда охромевший нергал окончательно превратится в беспомощного коллегу, а второй умрет, так и не придя в сознание. Решившись, я с хлопком свел ладони вместе, дождался, когда ко мне повернутся вопросительные лица Тиксы и Лени и смотровые прорези глухих шлемов нергалов, и распорядился. «Лагерь? Разбивайте основательный! Мы задержимся здесь на пару дней». Обладающему нечеловеческой силой войну относительно легко удалось разбить крепление и снять шлем с поврежденного болезнью нергала. Выполнив задачу, он легко поднялся с колена и с полным безразличием отошел в сторону, предоставив мне заниматься остальным. Да уж, человеколюбием нергалы явно не страдают. Взглянув на нергала, методично укладывающего инструменты обратно в сумку, я вновь напомнил себе, что они не виноваты в своей черствости и безразличии. Некогда. Это были обычные люди. Над ними провели жестокий ритуал, превративший их в железных истуканов, готовых выполнять любой приказ хозяина без малейших моральных терзаний. Лорд Ван Ферсиас, надеюсь, ты уже сдох. Ну или на худой конец корчишься сейчас от невыносимой боли в руках умелых палачей. Очень надеюсь. Натворить столь много ужасного, и искалечить судьбы стольких людей. И мою в том числе. Раненый Нергел едва слышно застонал. И вынырнув из воспоминаний, я неторопливо спросил, обращаясь к широкой спине гнома. «Ну что там? Совсем плохо?» «Плохо!» – незамедлительно отозвался Тикса, подтвердив мои самые худшие предположения. «Сильно болеть!» Горячку у него, господин!» – поднося к изуродованным, ожогам и губам больного кружку с горячим травяным отваром. «И, кажется, задыхается он, ртом воздух хватает, а в груди хрипит что-то!» «А ну-ка, сдвиньтесь в сторону!» Велел я, и гном с рыжим незамедлительно повиновались, открыв моему взору лицо нергала. Лучше бы они этого не делали. Нергала со снятым шлемом и так нельзя было назвать красавчиком. Но сейчас, поврежденный болезнью, он выглядел вдвое страшнее. Из кольчужного капюшона выдавалось распухшее багровое лицо. Из изуродованного носа беспрестанно текло, заливая нижнюю челюсть лица слизью, Дрожащие от озноба губы с трудом обхватывали край кружки с горячим отваром. Довершали картину звуки хриплого натужного дыхания. «Ты прав, Тикса. Дело совсем плохо», — подытожил я увиденное, чувствуя, как во мне умирает надежда, что завтра мы уже тронемся в путь. «Того гляди умрет. Ленни, засунь ладонь ему под кольчугу и пощупай там. Слишком уж он дрожит. Что-то не так». Последовав моему приказу, Ленни оттянул у горла нергала часть кольчуги и запустил туда руку, прощупывая грудь и бока. Уже через минуту рыжий выругался и, вытянув ладонь обратно, взглянул на меня. «Насквозь мокрехонька! У него там что-то вроде шерстяной поддевки, так ее хоть выжимай! И на ощупь шерсть холодная и слизкая!» Поднеся мокрые пальцы к носу, Ленни внюхался и тут же отдернул руку напрочь. «И пахнет гнусно!» «Беда!» Мрачно произнес я и, задрав голову, уставился на серый небосклон. Оттуда вновь посыпался мелкий снег. «Беда!» «Раздеть надо!» Буркнул Тикса, сочувственно глядя на дрожащего вознобя нергала. «Бронь снять, кольчуга, все снять надо! В сухое переодеть, отвардать, хорошо кормить и одеяло укрыть! Потом здоровый быть, через два дня, может, три день!» «А может и через неделю!» — ответил я, с тоской вглядываясь в ту сторону, где, по моим расчетам, располагалось наше поселение. Наш дом. — Ладно, значит, так тому и быть. Ленни, готовь все необходимое, чтобы обходить больного. Тикса, с тебя горячий бульон из зайчатины. — Понаваристей, а я пока велюсь снять с него остальные доспехи. — Слушаюсь, господин! — кивнул Ленни и, не удержавшись, спросил. — А потом обратно взять сумеем? Ну, броню на нергала. — Мы нет, а нергалы, может, и сумеют пожал я плечами. «Да и плевать, не думаю, что из него будет толк ближайшие несколько недель. В броне или нет? Он на ногах не стоит. Давайте, занимайтесь делом». Отдать двойке нергалов требуемые приказы времени много не составило. И вскоре зимний лес вновь огласили звонкие удары молотка и недовольный скрежет снимаемых доспехов. Тикса суетился у костра, торопливо нарезая оставшуюся у нас зайчатину крупными кусками и бросая в котелок. Ленни копался в сумках, выискивая сухую одежду и тряпки. Все заняты, и вновь я остался неудел и отошел в сторону, подальше от людей и лошадей, от которых нет-нет, да и пахло уже ненавистным мне теплом. Опять же, прижившиеся у меня за плечами ледяные щупальца все старались дотянуться до какого-нибудь из спутников, и я боялся, что однажды не услежу, и еще один из нас превратится в ходячую сосульку. Или умрет. Не стоило рисковать. А здесь, у края наспех разбитого лагеря, так свежо и прохладно, едва заметный зимний ветер обдувает мое лицо, и я невольно растянул пошедшие трещинами губы в блаженной улыбке, уже привычным жестом наклонился и, набрав в обе пригоршни снега, принялся его сминать в комки, не забывая вводить взглядом по сторонам. Успокоившиеся щупальца лениво свесились вниз и едва заметно колыхались, взрыхляя снег. Я не обращал на них внимания. Моя голова занята другим. Я все пытался решить, правильно ли мы поступили, когда из-за одного нергала остановили продвижение всего отряда самое малое на несколько дней. По всему выходило, что я делаю глупость. Чем быстрее мы все окажемся в подкове, под защитой стены форта, среди друзей, тем лучше. И если кто-то не может осилить тяжесть дороги, что ж, надо жертвовать малым, чтобы спасти большее, не правда ли? Я так поступить не смог. Хотя и возникло тихое что привязать больного воина к седлу и продолжить путь. Понадеявшись на случай, вдруг не помрет. Кто знает. Хотя о чем это я? Мне хватило одного взгляда, чтобы отчетливо и ясно понять. Заболевший нергал не перенесет дороги. Умрет самое большое через два дня пути. Помимо всего прочего, существовала еще одна важная деталь. Именно тот воин, что сейчас трясется во зноби и выкашливает из себя легкие... Именно он без раздумий спустился в ледяную воду и вытащил меня на поверхность. Именно тот воин, что сейчас беспомощен как младенец, спас мне жизнь. И пусть он всего лишь бездумно повиновался приказу, факт остается фактом. Я в долгу перед ним. Прошло три полдных дня, а Нергалу не становилось лучше.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 Я постарался переключить внимание на состояние своего тела и торчащий из плечи пучок белесых щупалец. Особенно меня беспокоил факт, что многократно объявшаяся вокруг моей шеи парочка щупалец ни в какую не желала разматываться. Попытавшись силой разогнуть неподатливые отростки, я потерпел поражение. Щупальца словно закостенели. В голове мелькнула шальная мысль перерезать их ножом. Настоль Но же быстро я решил этого не делать.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 Долгими ночными часами я завороженно вглядывался в глубину кристалла, строил безумные догадки о таинственном синем мерцании внутри бережно ограненного куска горного хрусталя. Тщетно. Единственный вывод, к которому я пришел, был следующим. Древняя магия. Заодно и посмеялся над собой, запрокидывая лицо к ночному небу. Моя книга для заметок пополнилась несколькими рисунками и обрывками подчеркнутого текста. По центру одной из страниц нарисовалась огромная надпись, обведенная жирной линией.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 Они и правда изрядно пожирнели. Выходящий из кристалла пучок их побегов стал толще вдвое и сейчас превышал толщину запястья. Да и отходящие от общего ствола ветви заматерели, стали толще и, как мне казалось, длиннее. Вывод напрашивается сам собой. Щупальца поглощают снег и за счет этого увеличиваются в объеме. Но только на первый взгляд все так просто. Ведь снег исчезал в моих ладонях, словно впитывался сквозь кожу.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 Здесь все логично. На острове не могло быть приличной армии, самое большое, хорошо вымуштранного и личный отряд владыки, человек 100, ну или вдвое больше. Они не могли сдерживать превосходящие по численности войска слишком долго, а если учесть возможное наличие в войске Риза, переметнувшихся на сторону Тариса боевых магов, все произошло практически мгновенно. Если верить легенде, вся семья Кассиуса была уничтожена, а сам необъяснимым образом уцелел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 Что могло понадобиться защитнику на острове, лежащем далеко в стороне от его главной цели? Если верить имеющейся у меня в наличии карте, остров Гангрис находится в ядовитом море, к югу от ближайшего к нему побережья Диких Земель, и очень далеко к юго-востоку от портового года Инкертиала, столицы западных провинций, где в то время правил наместник император Тарис, по чью душу, собственно, и вел свой отряд защитник, таща за собой Ильсеру. Каменный саркофаг. Дальше больше. Проходит совсем немного времени. Кассиус ван Лигас оказывается мертв и погребен в северо-западной части Диких Земель. В создателем забытых дебрях. Здесь вступает в дело легенда, из которой можно узнать, что Кассиус геройски погибает в бою, забрав с собой в могилу огромное число воинов. И это последнее известное мне упоминание о владыке острова Гангрис.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 Вместе с телом похоронили все принадлежащие ему вещи, в том числе заплечную кожаную сумку, в которой находился ограненный кусок горного хрусталя. Также понятно, почему в захоронении больше никто не вернулся. Защитник пал от руки наемного убийцы. Наверняка такая же судьба постигла большую часть отряда. А через несколько лет некогда густонаселенные западные провинции превратились в дикие земли. Еще через 200 с лишним лет на место упокоения Кассиуса набрел один недоумок барон и нарвался на большие неприятности, в результате коих превратился в подобие живого снеговика. Вот, пожалуй, и все, что мне известно. Благодаря богохульному вскрытию могилы — хорошо в тот миг рядом не было фанатичного отца Флатиса — я оказался обладателем не только загадочного кристалла, но и почти полностью уцелевших обрывков пергамента. Судя по форме обрывков, Некогда они были частью довольно большой книги, возможно, его рабочей записи, ведь он был магом, а, возможно, всего лишь слезливый дневник наподобие того, что вела к Ван Лорк. Покойная фаворитка не менее покойного старика-короля, правителя некогда огромной и могущественной империи. Проклятье! я! И опять уже надоевшие мне до чертиков два слова «покойный» или «мертвый». «Все, кто прямо или косвенно участвовал в растянувшейся на века истории, давно уже лежат в могилах и, следовательно, не могут рассказать ничего. А мне что прикажете делать? Ведь я еще жив, пусть и превратился незнамо в кого, и хочу прожить еще хоть немного». Выдохнув, я оттолкнул висящий перед лицом и мешающий обзору щупальца, взглянул на Тиксу, увлеченного, возюкающего по камне ножом, и спросил, стараясь подбирать простые слова. Сикса, что бы ты сделал, если очень нужно узнать кое-что важное, а тот, кто знал, давно уже умер?» Задумчиво почесав рукоятью ножа в затылке, гном цикнул зубом и, в свою очередь, поинтересовался. «Тот, кто умереть, гном или человек? И то, что узнать надо, точно важный?» «Человек», кивнул я. «Да, думаю, очень важное». «Конечно, человек!» Встрял Ленни, зачерпывая из котелка отвар еловой коры. «Чего вы знаете-то, коротышки подземные?»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 «Мы, гномы, важная вещь всегда на каменной табличке писать, чтобы не забыть!» «Еще бы!» — вновь не выдержал Ленни. «Память-то дырявая!» Что именно ему отвечал Тикса, я уже не слушал. Я был поглощен, казалось бы, столь простыми словами гнома. «Я бы его дом пойти!» Пару раз обкатал в голове эту фразу, начал прикидывать все за и против, а затем взглянул на растеленную поверх снега карту и сразу скис. «Бесполезно!» Кассиус был владыкой острова, что означает очень простую вещь. Его дом со всех сторон окружен водой. И ладно бы полноводная река, но нет. Клятый остров находится в ядовитом море. И получается, чтобы добраться до острова Гангрис, мне потребуется сначала преодолеть путь доставший уже родной скалы Подковы. Оттуда вновь пройти половину диких земель до южного побережья, найти исправный корабль, способный благополучно пересечь морские воды. Нет.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 До меня дошло, о чем, собственно, рассуждаю, и я резко замотал головой, изгоняя глупые мысли прочь. Потревоженные щупальца взмыли вверх и застигали воздух, уподобившись разъяренным змеям. «Глупец!» — зловно выругался я. «Да ты не как зимовать здесь собрался!» «Тоже мне жалостливый нашелся! И себя, и остальных угробишь!» «Ленни, Тикса!» — почти крикнул я. «Готовьтесь к дороге! Завтра с рассветом выступаем в путь!» Да, «Да, господин!», господин. – хором ответили оба, и в их голосах мне послышалось скрытое облегчение. «Оказывается, дикие земли давили не только на мой разум, другим здесь также неуютно!» «С раненым как быть, господин?» – осведомился засуетившийся Лени. «Вседли, а ему не уседеть! «Срубите пару молодых деревьев, возьмите пару одеял и сэрудите конную волокушу!» – велел я. «Если понадобится, сделаем крюк!» но пойдем там, где волокуша пройдет без труда». «Сделаем, господин, даже не сомневайтесь», — обрадованно закивал Ленни. «И часть оленей туши прихватить сумеем, в ноги больному, а лошадь его и не заметит ничего». «Главное, волокушу основательнее делайте, чтобы потом не пришлось чинить ее на каждом привале. Ремней одеял не жалейте». «Тикса, хватит камни скрести. когда мы доберемся, так и любуйся хоть весь день напролет. Давай, помоги Ленни с волокушей», — закряхтив. Тикса спрятал ничем не примечательный булыжник обратно в сумку и, поднявшись на ноги, поспешил к рыжему, что уже выглядывал подходящий по длине и толщине деревца. Дожидаясь гнома, Лени поскреб многодневную рыжую щетину и брякнул. «Как доберемся, так и не ргал и подлечим. Отец Флатис-то уж заждался, нас поди, вмиг больного на ноги поставит. Да и вас от напасти этой ледяной избавит, господин. А я, а, а я женюсь, если благословение дадите, господин. Вот».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 Та еще задачка. Я, как всегда, шел во главе небольшого отряда, пользуясь тем, что холод мне нипочем, пробивал дорогу по глубокому снегу. Сразу за мной шагал один из оставшихся на ногах нергалов. Затем лошадь, нагруженная сумками, за чей хвост обеими руками держался коротконогий гном. Ему в затылок дышала наша вторая лошадь, тащая за собой тяжело нагруженную волокушу, рядом с которой с трудом перебирал ногами Ленни. Поминутно наклоняясь к больному и поправляя сползающие одеяло. И замыкал нашу колонну, последний нергал, прикрывая тылы железной спиной, покрытой черным плащом. Возможно, именно это нас и спасло. Едва мы вышли на относительно открытое пространство, я на мгновение остановился. Чтобы осмотреться по сторонам и свериться с картой. Невольно остановились и остальные члены отряда, чтобы не уткнуться мне в спину. Стоящий за мной нергал перехватил поводье лошади, заставив ее остановиться, чтобы не позволить разгоряченному тяжелой дорогой животному подойти ко мне слишком близко. Я еще успел потянуться за картой и открыть рот, чтобы осведомиться, как там наш больной, когда стоящий позади нергал неистово загрохотал железным кулаком под оспехом, предупреждая об опасности. Из-за только что пройденных нами деревьев полетели стрелы, и доносилось памятное по последней осаде верещание гоблинов пронзительно завопил лень, хватаясь за лежащий на краю волокуши топор. К этому мигу я только и успел развернуться на шум и с ужасом заметить мелькающее среди деревьев столь знакомое зеленое свечение, видимое даже при солнечном свете. Пауки и шурды. Опять эти мерзкие твари. «Создатель!» — вырвалось у меня. «Только не сейчас!» Отмерев... Я прыжками понесся в хвост отряда. Шурды не показались на вид, но из кустов продолжали вылетать стрелы и слышался звенящий звук спускаемых тетев. Несколько стрел с глухим треском отскочили от брони развернувшегося нергала. Еще пара ушла в никуда и безвредно увязла в снегу. Истошно заржала одна из лошадей. На бегу я успел заметить торчащие из ее крупа древко стрелы. Долене. Мне оставалось всего три шага, когда на моих глазах в него врезалась стрела и сбила с ног. Рухнув на землю, Рыжий судорожно дернулся, взрывая ногами снег и неподвижно замер. «Лени!» — пронзительно завопил гном, напролом бросаясь к скрывающим врага зарослям. «Заграх! Есть Микерда! раз, Микерда!» Лени упал мне на ноги, и чтобы не споткнуться, мне пришлось совершить прыжок и перескочить через него. Краем глаза я зацепил быстро краснеющий снег и застывшее лицо. Я не замедлил шаг, но в тот же миг меня обуяло дикое бешенство. Не уберег! И с нечленораздельным ревом я бросился вслед за Тиксой. Сокрушить, раскромсать врагов на куски. Уничтожить проклятых создателем тварей, никак не желающих оставить нас в покое. Мы с гномом оказались гораздо медлительнее, чем слаженно действующая пара нергалов. Я успел нагнать вопящего Тиксу, когда в воздухе свистнул первый арбалетный болт и вонзился в гущу кустов. Шедший в голове отряда нергал вступил в бой. За ничтожное мгновение, успев возвести арбалет, обнаружить врага и спустить тетиву. Выстрел оказался точным, из заросли раздался всхлип, с хрустом ломая ветви, на снег повалился шурт, выпуская из мертвых рук небольшой изогнутый лук. Второй нергал, не обращая внимания на бьющие в него стрелы, вломился в заросли и, резко опустившись на колено, описал широкую дугу мечом над самой землей. На этот раз криков последовало куда больше. На снег дождем посыпались срезанные ветви кустарника и следом рухнули визжащие от боли гоблины, чьи ноги попались под удар меча. Один попытался встать, еще не понимая, что у него больше нет ног, но тут же захлебнулся кровью и схватился руками за рассеченное горло. Из-за кустов послышалась рубленная фраза на гортанном языке. Ветви затрещали, раздвигаясь в стороны. Из образовавшихся проемов хлынули истошно завывающие шурды и костяные пауки. Только тут я понял, что бегу навстречу гоблинам безоружным и схватился за рукоять болтающегося на поясе меча. На ходу рванул рукоять, но оружие осталось в ножнах. Примерзло. Шанса повторить рывок не дали. На меня налетел один из верещащих гоблинов и попытался пырнуть меня в ребра ржавым кинжалом. За его плечами болтался полупустой колчан. Похоже, Шорт попросту не успел от него избавиться, когда приказ погнал его в атаку. Возможно, именно эта тварь пустила стрелу в Лене. Ярость придала сил. Я оттолкнулся от земли обеими ногами и с врезался в чудушного гоблина, сбив его с ног ударом. Оказавшись поверх врага, я инстинктивно прижал его руки к коленями и обеими руками принялся наносить беспорядочные удары, вымещая всю злобу, что накопилось у меня внутри. Остановился я лишь, когда шурт конвульсивно затрясся и, испуская дух, засучил ногами. Глядя на оставшееся от его головы кровавое месиво, я подхватил валяющийся на снегу кинжал и рывком поднялся на ноги, взглядом ища следующего врага. От рук буквально искупавшихся в невыносимо горячей крови гоблина шел густой белесый пар. Большую часть моего тела будто окунули в крутой кипяток, но я не обращал внимания на укусы боли. Горячка внезапного боя и испепеляющая меня ярость были куда сильнее. Сейчас мне плевать на все, кроме убийства проклятых шурдов, в который раз сумевших отобрать у меня еще одного воина. И шанс предоставится скоро. Прямо передо мной оказалась пятящаяся от нергала уродливо скрюченная фигура шурда, и я с размаху вонзил кинжал ему в спину. С наслаждением почувствовав, как лезвие рассекает плоть и отбирает жизнь. Исторгнув из разъявленного, в беззвучном крике рта, поток ярко-алой крови, шурт сложился пополам и рухнул на землю, забирая с собой увязшее в теле оружие. Меня резко рвануло в сторону, раздался дикий верещащий крик. Инстинктивно развернувшись на вопль, я увидел судорожно бьющегося в вагоне шурда, удерживаемого на ногах пучком подергивающих белесых щупалец, пронзивших его тело в нескольких местах. Миг. И крик гоблина оборвался как отрезанный. Меня вновь тряхнуло, когда щупальца одним хлещущим рывком высвободились из мертвой плоти и вновь взмыли воздух над моей головой и плечами, хищно поводя окровавленными окончаниями по сторонам. Поведя бешеными глазами вокруг, я заметил у кустов завязшего в глубоком снегу паука, суетливо перебирающего ужасными лапами, но лишь увязая все глубже. Нагнувшись, вырвал кинжал из спины убитого гоблина. Шагнул было к нежити, когда оскаленный череп полыхнул зеленым и взорвался, разлетевшись костяными осколками во все стороны. Уродливые лапы дернулись в последний раз и подломились. Я невольно отшатнулся, прикрывая глаза ладонью. Поэтому и прозевал появление следующего противника. Вынырнувший, словно ниоткуда гоблин, с воплем обрушил мне на голову тесак и уйти из-под удара. Я не сумел. Единственное, что удалось, так это чуть отклонить корпус в сторону и вместо головы удар пришелся по плечу. Меня обожгла неожиданно яркая вспышка боли. Почти вслепую я отмахнулся зажатым в руке кинжалом, но Шурд успел отскочить назад. И, обнажив в яростном оскале гнилые клыки, уже заносил тесак для следующего удара. Блокировать удар я не успевал и сделал шаг назад, едва не споткнувшись о лежащий в снегу труп Шурда. Зарычав, закутанный в рваные шкуры гоблин шагнул следом, хотя в его глазах я заметил отблеск страха. Еще бы, сейчас против него стоял необычный человек, а нечто больше похожее на покрытый инеем труп с десятком яростно бьющих в воздухе щупалец. Если первой атакой он рассчитывал застать меня врасплох, то теперь просто не знал, как ко мне подступиться и при этом не попасть под удар оружия или не угодить в жадные объятия щупалец. Гоблин крутнул головой по сторонам и сник еще больше. В свою очередь я последовал его примеру, огляделся и с треском лопающейся корки льда растянул губы в понимающей улыбке. Шурт остался один на поле боя, и никто не спешил ему на подмогу. Его сородичи безжизненно лежали на окровавленном снегу. Чуть подаль я заметил пару бесформенных куч костей, все, что осталось от костяных пауков. А наши дела... Гораздо лучше. По колено проваливаясь в сугробы, один Нергал бежал ко мне, другой взводил арбалет, готовясь поразить последнего врага. Тикса был у волокуши, упав на колени в снег, он склонился надлежащим на взничлене. Конечно, на этот раз победа осталась за нами. Но вот цена. Не трогать! хриплым голосом велел я, останавливая Нергалов и отступив еще на шаг от противника, уже тише добавил пока что. Убить гоблина мы всегда успеем. Хочу взглянуть на эту проклятую расу поближе, а если точнее, перекинуться парой слов. Стоящий напротив гоблин оценивающе взглянул на застывшего на месте нергала, прошел со взглядом по мощной броне доспехов, по окровавленному лезвию меча и вновь перевел взгляд на меня, безошибочно угадав во мне главного. «Что же ты ждешь, чужак?» Прошипел шурт. И его знание людского языка меня поразило. Это был уже далеко не первый увиденный мною гоблин, достаточно складно изъясняющийся на абсолютно чужом для них наречии. «Убей меня, как убил остальных братьев! Дисса, беспалый, не боится смерти! Дисса, храбрый воин!» Пробежав взглядом по искривленному телу гоблина, потощей шее и деформированной голове с редкой порослей волос, я невольно фыркнул, чувствуя, как горячка боя постепенно погидает меня. Сразу вернулась боль от ожогов. Во всяком случае, лицо и шея горели так, будто меня с размаху уткнули лицом в пылающий костер и подержали там до тех пор, пока кожа не обуглилась. Тупо ныло плечо, по которому прошелся смазанный удар гоблина. «Воин!» Переспросил я, делая усилие и гася желание уничтожить стоящую передо мной тварь. Довольно бесстрашную, надо заметить. Хотя он и боялся свисающих с моих плеч щупалец, но абсолютно безразлично отнесся к нависающему над ним исполину нергалу. Как по мне? Безмолвный и смертоносный нергал куда опаснее меня, да и выглядел куда как пострашнее. Его покрытые царапинами доспехи, черный плащ и глухой шлем с узкими бойницами смотровых щелей против моей потрепанной одежды, рваного плаща и нескольких вьющихся над головой белесых отростков. «Вайн!» — ответил гоблин и гордо выпятил чудушную грудь. «Диса готов принять смерть! Даже от осквернителей святыни и воров ты дашь мне бой или пустишь стрелу?» Услышав нелестные слова, я едва не дал отмашку стоящему на готове Нергалу, но вовремя опомнился и лишь злобно прошипел. «Брось оружие, воин!» Вместо ответа Дисос слегка приподнял левую руку и я осознал, что у гоблина попросту отсутствуют пальцы, а оружие примотано к кисти обрывками грязной тряпки. Правая рука была свободна от оружия и обладала всеми пятью пальцами, Вот только были они дико искривлены и вывернуты под самыми невероятными углами. Полное впечатление, что рука гоблина побывала между молотом и наковальней, а затем разможженные пальцы так и оставили. Как заживет, так и ладно. Дисса просто не мог самостоятельно избавиться от оружия, если только перегрыз тряпки зубами. Думаю, самое большое, что шурт мог сделать при помощи правой руки, так только с великим трудом поднести к ложку с похлебкой если эти полудикие твари вообще пользовались столовыми приборами. В первый визит к разоренному поселению Ванферсис я имел возможность убедиться, что проклятые порождения Тариса великолепно обходятся руками и клыками, а горячим блюдом предпочитают слегка разложившуюся человечину с душком. Не стоит повторять прежнюю ошибку и недооценивать шурдов. Они куда умнее, чем кажутся на первый взгляд, мысленно напомнил я себе и, развернувшись к нергалу, велел. «Обезоружь его!» Меч воина взмыл вверх, и я едва успел остановить его выкриком. Недолго думая, Нергал решил пойти самым простым путем и попросту перерубить тощие запястье Шурда. Столь радикальное разоружение, несомненно, практично, но гоблин истечет кровью и сдохнет, чего я абсолютно не желал. Еще успеется, и если уж кто и оборвет жизнь уродца, то это буду я сам, и видит Создатель. Сделаю я это с большим удовольствием. «Не так! Просто развяжи и забери тесак. Затем спутай ему ноги и проследи, чтобы тварь не убежала». Убедившись, что Нергал все правильно понял, я поспешил к Волокуше, но успел сделать лишь пару шагов, когда душей донесся угрюмый голос Шурда, с каждой секундой становившийся все громче. «Тварь! Я не тварь! Я младший военный вождь Дисса Беспалый! Это вы пришли в наши земли из-за большой каменной смерти. «Осквернители! Вы осмелились прийти к священному озеру и нарушить покой великого бога Тариса Спящего! Вы!» Послышался глухой удар, и шурт прервался на полусловие. Обернувшись, я узрел нергала, разжимающего железный кулак и валяющегося у его ног обеспамятившего шурда. Мгновение я молча смотрел на закованного в сталь воина, Затем пожал плечами и вновь пошагал к волокуше, бросив через плечо. «Все равно свежи и обезоруж. Позже хочу перекинуться с этим вождем парой слов. И по голове больше не бей, а то все мозги ему выбьешь». Расстояние до волокуши всего ничего, но мне показалось, что потребовалась целая вечность, чтобы преодолеть его. Словно я увяз в густой смоле и еле ползу, с трудом передвигая ноги. Лени. Ленни». Ленни. Как же так-то? Преодолеть со мной все тяготы опасного путешествия, выйти живым из стольких передряг, быть уже на пути домой и вот так глупо погибнуть. Остановившись в трех шагах от волокуша, сначала я посмотрел в нависающее над нами равнодушное серое небо, затем опустил глаза на слегка покачивающиеся под порывами зимнего ветра верхушки заснеженных елей. Лишь потом... Медленно взглянул на розовый от крови снег, в котором лежало безжизненное тело моего друга. Сидящий в снегу гном глядел на меня. По его бородатым щекам текли ручейки слез, но одновременно с этим дрожащие губы скривились в жалкой улыбке. Правая рука под неестественным углом свисала вниз, по пальцам медленно стекала кровь. «Как ты?» — хрипло выдохнул я устала, опускаясь в снег и зачерпывая горящими от боли руками полные приигрышни. Сильно зацепила. Тикса безмолвно замотал головой по сторонам и рукавом вытер лицо. «Нет. Гоблин ткнут ножом. Ерунда. Воин жалко. Умереть. Лизерас, Мекерда, Гоблин мечом по горло ударить. Я не успеть защитить. Как жалко». «Да». Глухо отозвался я, прижимая снег к лицу. Ленни жаль. Глупая смерть. Только он же от стрелы погиб, а не от меча. «Ленни!» Каким-то странным голосом переспросил гном. «Но рыжий живой. Стрела слабо пустили, доспех не пробила, только упал. Под снегом камень лежать, об него затылком ударится. Другой воин умер». Тик заткнул рукой в волокушу, где укрытый одеялами лежал больной нергал, которого я не брал в расчет. Ведь он не участвовал в короткой, но бурной схватке. «Что?» Я был настолько ошеломлен услышанным, что забыл взглянуть на оказавшегося живым Ленни. Вскочив на ноги, шагнул к волокуше и наклонился над больным. Чтобы тут же, с разъяренным ревом, отшатнуться назад. Нергал был мертв. «Мертвее не бывает». Распластанное поперек горла уже не кровоточило, а пропитавшая наполовину откинутые одеяла кровь начала темнеть и подмерзать кристалликами красного льда. Широко раскрытые глаза слепо смотрели в небо. На изуродованном ожогами подбородке темные потеки. От этого зрелища у меня что-то перемкнуло в голове. Глаза застил кровавый туман, и я начал кричать до предела, напрягая голосовые связки. «Будьте вы прокляты, шурды!» «Будь проклято все ваше племя! Будь ты трижды проклят, Тарис, за то, что породил племя убийцы людоедов!» — ревел я, до сжимая кулаки и запрокинув голову вверх. «Убиваете тех, кто беспомощен, и не можете ответить ударом на удар! Клянусь, я доберусь до ваших поганых нор и выжгу их до тла, не пощадив ни женщин, ни детей!» «Уничтожу каждого из вашего племени, твари! Злобные твари! Каждого из вас постигнет моя кара, каждого!» Я бы кричал еще дольше, но мне перехватило дыхание, и я замолк, тяжело дыша и слепо смотря в никуда. Не знаю, сколько я так простоял, стараясь взять себя в руки. В голове полная путаница и мешанина. Хотя нет, была одна единственная четкая мысль — взять нож!» вернуться к лежащему бессознанию шурду и медленно резать его на кусочки, начиная с пальцев на руках и ногах, там, где они были, наслаждаясь его наполненным болью воем. Но я удержался от этого желания, смог пересилить рвущую меня на части злобу. Во многом это удалось благодаря тому, что лежащий у моих ног Ленни слабо пошевелил рукой и тихо застонал. Это меня отрезвило, хрипло выдохнув, я сорванным голосом просипел за гному. «Тикса, займись им. Уберите с волокуши мертвое тело, испачканное в крови шкуры. Уложите ленни. Осмотри рану на затылке. Если очнется, вставать не давай, а я... Я скоро буду». Отойдя на десяток шагов, я опустился в первый попавшийся сугроб у ствола массивной ели и обеими руками нагреб на себя снег. Нагребал до тех пор, пока пушистый снег не закрыл все тело и лицо. Словно чувствуя мое состояние, ледяные щупальцы практически замерли и лишь изредка вяло извивались, прижимаясь плотнее ко мне. Я не обращал внимания. За все время, что они были со мной, уже успел свыкнуться с ними и перестать замечать. Я не смог сохранить жизнь тому, кто однажды сохранил мою. Я позволил врагам убить человека вытащившего меня из-под толщи ледяной воды. Да, Нергал всего лишь повиновался давнему приказу почившего Квинтеса. но все же он спас мне жизнь, а я позволил какому-то поганому шорду перерезать ему горло ржавым мечом. Зарезать, словно свинью на бойне. Откинувшись спиной на снеговую подушку, я застыл, чувствуя, как обожженная горячей кровью врагов кожа начинает остывать и вновь покрывается корочка льда. Вскоре боль утихла. Ныло лишь попавшее под удар тесака плечо. Но его осмотром займусь позже. Пусть плохо, но рука слушалась. Крови не было. Вернее, той серебристой жидкости, что теперь медленно текла в моих венах. Укрывающее меня снежное покрывало остужало не только тело, но и разум. Я чувствовал, как постепенно мысли замедляются. Ярость утихает. И я вновь начинаю думать размеренно и хладнокровно. «Холоднокровно. Холод. Какие хорошие слова. Да, я начинаю мыслить хладнокровно, и я холоден, как лёд. Это хорошо. Это очень хорошо. Не знаю, как долго я бездумно лежал в том сугробе, селись прийти в себя, но, думаю, не больше часа. За это время боль исчезла, а рассудок прояснился». Будь моя воля, я бы лежал под ласковым снегом еще очень долго, но дела не могли ждать, и я восстал из сугроба, подобно промерзшему до костей зомби, свинцом из белесых щупалец, свисающих до земли. Только сейчас я осознал по-настоящему, что с того момента, как выкопал кусок горного хрусталя из могилы Кассиуса, белесы и щупальца действительно и весьма заметно подросли, стали гораздо толще. «Наверное, со стороны я теперь кажусь похожим на огромного мерзкого паука». Я стряхнул облепивший тело снег и мерно зашагал к сидящему у костра Тикси. Я вновь контролировал свои чувства, но при этом точно знал, что кое-что изменилось у меня в голове. Там прочно поселилась холодная ненависть к шурдам. «Пока эти проклятые создания топчут землю, мне покоя не будет». Сначала взгляд зацепился за черную фигуру Нергала, а затем я увидел захваченного в плен Шурда. Младший военный вождь Дисса Беспалый уже пришел в себя и сейчас сидел в снегу, поджав под себя связанные ноги. Гоблина била заметная дрожь. Замерзла тварь. Смирив тяжелым взглядом съежившегося гоблина, я все же решил сначала проведать Ленни. Впрочем, судя по спокойному поведению коротышки-гнома, за жизнь Рыжего можно особо не опасаться. Так оно и оказалось. Укутанный в шкуры Лени был в сознании и, завидя меня, попытался сесть на волокуше. Не вставай! велел я, останавливаясь в пяти шагах и оценивающе глядя на него. Бледное лицо с темными кругами под глазами, голова замотана окровавленными тряпками, но смотрел он вполне осмысленно. Взгляд не блуждал. Удовлетворившись увиденным, я все же поинтересовался. Как ты? Нормально, господин! Тихо отозвался Ленни, поднимая руку к затылку. «Жить буду!» «Вот и хорошо!» Заставил я себя ободряюще улыбнуться. «Тошнит? Голова кружится? Перед глазами круги плавают?» «Угу!» Кивнул рыжий и тут же сморщился. «Все вместе, господин!» Стрела вроде и не сильно вдарила, да нога соскользнула и на землю бухнулся. А потом, словно в темный колодец провалился, ничего не помню. Как очнулся, надо мной рожа тикса маячит. «Эх!» «Нергал, жалко, господин! Он ведь уже выздоравливать вроде как начал!» «Да, жалко!» — мрачно произнес я и тут же сменил тему. «Так и лежи, вставать не пробуй. Дня три ты теперь не ходок, а то и больше. Тикса, как закончишь с отваром возиться, вместе с нергалом соберите дров для погребального костра!» «Хорошо!» — односложно ответил гном и покосился на продолговатый снежный холм, скрывающий под собой тело погибшего нергала. «Все сделаю!» «А с лошадью что делать?» «Лошадь?» — переспросил я. «А что с лошадью?» «Два стрела попала, пояснил гном. «Я стрела вытащить, но лошадь на задние лапа наступать не может. Вообще не может. Вот смотри, друг Корис». Подскочив к одной из лошадей, Тикс ухватился за поводья и дернул, принуждая лошадь сделать шаг. Животное послушно шагнуло, но тут же присело на задние ноги и жалобно заржало, отказываясь идти. Было видно, что лошадь мучает нешутошная боль и страх. «Куда стрела попала?» — спросил я все с большей тревогой, глядя на понурившую голову лошадь. «Одна в бок, не глубоко совсем, а другая в спина вонзился», — ответил Тикса и пальцем ткнул в круп лошади, ближе к крестцу. «Вот сюда, идти лошадь совсем не может, сразу кричит и упираться делает». «Твою!» Процедил я сквозь зубы, глядя на несчастные животные. Похоже, стрела зацепила что-то важное. «Хребет зацепила, господин!» Едва слышно произнес Ленни, с трудом ворочая челюстью. «Что делать будем?» Поинтересовался Тикса, хотя уже и сам знал ответ. «Резать будем!» Угрюмо бросил я. Так, чтобы не мучилась долго. «Так не умею!» Развел руками гном с жалостью, глядя на обреченного коня. «Я знаю, кто умеет», — ответил я, бросая взгляд на одного из оставшейся двойки нергалов. «Давай, напоили они отваром и займитесь погребальным костром, а я пока займусь нашим пленным». «Резать ему живот и кишка на елку мотать», — кровожадно буркнул Тикса. «Я могу, это я умею». «Это успеется», — ответил я. И «Если кто и убьет выродка, то это буду я. А пока просто побеседую с ним по душам». «Я поможешь беседовать?» Не отставал гном, подбросив в руки округленный камень, испещренный непонятными загогулинами и символами. В этот миг я вспомнил ухваченное краем глазом зрелище разлетающегося на куски костяного паука. Череп разбросало в стороны. Хотя паук еще успел вступить в бой, и в его глазницах только-только засветился колдовской зеленый свет. И рядом с нежитью не было никого. Нергалы были заняты шурдами, и Я тоже к тому моменту уже был без сознания, а вот Тиксу я как раз и не видел. «Тот паук!» — ткнул я пальцем в уже слегка запорошенные останки нежити. «Ты его?» «Я!» — гордо выпятил бороду коротышка, довольно ухмыляясь. «Прямо в лоб!» «Камень кинул!» «Камень? Нет-нет! Зик-хадор метнуть! Бум! И черепуха на куски!» «Зику?» — с трудом повторил я непривычное слово. «Что за Зику еще такое?» «Да Каменюк он швырнул, господин!» Не открывая глаз, произнес Рыжий. «Вы этого болтона слушайте больше, он еще не то придумает. Ох, голова моя, голова!» «Нет Каменюка!» — возмутился гном. «И не Зику, а зикходор. Простой камень отскочить, а Зекхадор черепуху пробить, а затем лопнуть! Бум! Правда, я в два раза кидать, один раз не попасть!» «Я в тебя, рыжий, сразу попасть могу. Хочешь?» «Так, а ну бы тихо. Ленни, ты силы трать на выздоровление, а не на болтовню», — прервал я спорщиков. «Тикса, а ну покажи мне свою Зикку. Кидай». «Зик Ходор», — уперся гном. «И кидать нельзя. Черепуха пробьет, а затем...» «Понял, понял», — заверил я Тиксу. «А потом лопнет и черепуха на куски. Ладно, ты пока убери Зикку подальше и напои не отваром. Потом покажешь». «С Шурдом я сам разберусь». При моем приближении шурт напрягся и попытался подняться, но упавшая ему на загривок железная длань Нергала не позволила этого сделать, и он вновь осел в снег. Злобно зашипев, Дис сорванулся, но с таким же успехом он мог попытаться сдвинуть с места скалу. Рука Нергала не шевельнулась. «Твои воины сильные, чужак!» — смирился Шурт. «Очень сильны!» но не сильнее могучих сгархов. «Да, сгархи сильные», — согласился я, и на неимоверно искореженной роже темного гоблина появилось изумление. Похоже, он никак не ожидал, что я соглашусь с его словами. «Я уже видел твоих собратьев, Шурт», — медленно произнес я, безразлично глядя на съежившегося гоблина. «И должен признать, каждый раз я испытывал изумление, слыша, как ладно вы на нашем языке». Кто учит языку людей? Вместо ответа Диса демонстративно сплюнул мне под ноги. Стоявший за его спиной воин немедленно сжал стальную клешню на шее гоблина, и тот заверещал от дикой боли. Обладающие нечеловеческой силой пальцы Нергала действовали не хуже кузнечных клещей. Выждав несколько мгновений, я подал знак, и Нергал ослабил хватку. С хлипом и втягивая воздух, Дисса с ненавистью взглянул на меня своими глазками и прошипел, вновь повторяя уже услышанные мной слова. «Чего ты ждешь, чужак? Убей меня!» Опустившись на колено, я ухватил тянущееся к шурду настырное щупальце, небрежным жестом закинул его за плечо и лишь затем ответил. «Хочу ли я убить тебя? О да, можешь мне поверить, хочу! Сегодня ты умрешь, военный вождь Дисса!» И только от тебя будет зависеть, как быстро смерть явится за тобой. Выбирай, мгновенная смерть от меча или мучительная агония, растянувшаяся на долгие часы и дни. Я не боюсь смерти. Я рожден воином, рожден погибнуть во славу великого отца Тариса, спящего и наездников Сгархов. И я не боюсь тебя, чужак, я не боюсь. Боишься, оскалился я показывая заиндивившие зубы. «Иначе бы ты не медлил, когда у тебя была возможность достать меня своим тесаком. Но ты остался один, и ты испугался». «Да, Шурт? Что же ты не сдох во славу своего вонючего Тариса? Почему не бросился грудью на лезвие своего оружия и позволил себя обезоружить? Так откуда вы так хорошо знаете наш язык? Вас обучил Тарис? Отвечай, или мой воин переломает тебе все кости одна за другой?» А затем я подвешу тебя над костром, и пока ты, мразь, будешь коптиться заживо, я буду слушать твои вопли. Не выдержав моего взгляда, Шурт медленно опустил голову и, глядя в землю, произнес. «Меня обучили старейшины. Каждый воин должен знать язык врага и должен понимать слова Тариса Спящего, если он явит милость и обратится к нашему народу». Разве Тарис не человек? Он не враг? Он Бог! Он породил нас, детей своих. Мы должны были знать достойное место у самых его ног, у подножья трона, но проклятый листер предательски ударил его в спину и заключил вниз сокрушимую гробницу. Но придет время, и он восстанет из сна и тогда. И будет править миром, прервал его я. Ну да, понимаю. «Почему вы называете приходящих сюда людей чужаками? Ведь эта земля испокон веков принадлежала людскому роду!» «Чужаками? Мы не называем людей чужаками. Мы называем их мясом!» Кривя губы прошипел Шурт. «Мясо! Вкусное мясо, что само приходит в наши земли! Нужно лишь выковырять его из скорлупы и стен и дать чуть-чуть подгнить!» Вы! «Мясо!» Выдав эту триаду, гоблин напрягся всем телом в ожидании смертельного удара. Но я не сделал ему этого подарка, хотя во мне и всколыхнулась утихшая ярость. Нет, Шурт умрет тогда, когда этого захочу я и никак не раньше. Все тем же размеренным и спокойным тоном я напомнил Дисси его же слова. «Ты постоянно называешь меня чужаком, а ведь я человек». «Ты...» «Ты не человек!» Дисса Беспалый вскинул плешивую голову. «Диссу не обмануть! Я знаю, кто ты! Ты чужак! Ледяной убийца — один из тех, кто появляется в наших землях с приходом зимы и снега! Поэтому я и медлил с последним ударом!» «Так!» — несколько опешил я. «И откуда же мы появляемся?» «Никто не знает!» — ответил Гоблин. «Но ты...» «Ты другой, раньше таких не видел. Никто не знает, что ледяной убийца уже здесь, пока он не нанесет первый удар. Наши глаза не видят их, они не оставляют следов на снегу, только сгархи чувствуют их запах, запах приходящий с ним смерти». «Ну, я следы оставляю», — усмехнулся я. «Что еще ты знаешь об этих чужаках?» Боятся огня и тепла. Если развести на пороге огонь, ледяной убийца не сможет пройти, но он терпелив и может ждать очень долго. Огонь очень сильно пугает их, прогоняет прочь. Тут чес ответил гоблин и бросил быстрый взгляд на пылающий за моей спиной костер. Еще шире, растянув губы в холодной улыбке, я задал следующий вопрос: Где находится ваш. Эм, ваша столица, что ли? Город? «В общем, то место, где сидит ваш главный шурт, решающий, что делать остальным». «Я знаю, что значит столица, чужак. Большой город — главный город. Я скажу тебе, где наша столица». Злобно сверкнул глазами шурт, похоже, окончательно смирившийся с будущей смертью. «У ледяных клыков. Там наш дом. Глубоко, глубоко под землей, в темноте». Где тебя и твоих воинов будет ждать смерть, если осмелишься войти. Страшная смерть для вас, и вкусный ужин для нас. Подавитесь, и уж точно, если кто и будет грызть мои кости, то не ты. Буркнул я и задумался над тем, что еще узнать у Шурда. Узнать, сколько всего темных гоблинов существует. Если у них еще поселение, глупо, наверняка соврет а проверить его слова невозможно. Захочет солгать, сможет это сделать, и под пытками. Вот было бы их двое, да допросить каждого по отдельности с применением хорошего убеждающего средства в виде раскаленного лезвия ножа. «А где живешь ты и твои воины, чужак?» Неожиданно спросил гоблин, хитро блеснув глазами. «Где поселение? Скажи мне!» «Зачем мертвецу это знать?» Не смог я скрыть удивление. «Да!» — выдохнул Шурт. «Я умру! Вот и скажи мне, тебе нечего бояться, чужак!» Подумав, я поджал плечами, заставив успокоившееся было щупальце растяжно взмыть в воздух и, прежде чем ответить, спросил у неподвижно стоящего нергала. «Ты хорошо обыскал его? Забрал все, что было спрятано среди его вонючих одежек. Все до последнего ножа и непонятных штуковин?» Нергал утверждающе наклонился вперед и ткнул пальцем в лежащую подаль жалкую кучу вещей. Пояс из плохо выделанной кожи, с многочисленными карманами и петлями. Уже виденный мною тесак и развернутый тряпичный сверток с кусками темного вяленого мяса. «Интересно, что это за мясо? Не ли?» «Мы в любом случае еду шурдов в рот не возьмем. Сожжем!» Кивнув, Явнов обратил внимание к шурду и дал ответ на его вопрос. Уж слишком меня удивил непонятный интерес гоблина к сведениям, не могущим ему пригодиться. «Наше поселение далеко за рекой, что течет к юго-западу отсюда, у большой одинокой скалы, возвышающейся посреди холмистой равнины. Мы называем скалу Подкова, знаешь это место?» «Да!» — протянул Шурт и неожиданно разразился визгливым смехом. Я в полном изумлении молча смотрел на исходящего смехом гоблина, пытаясь понять причину столь внезапного веселья. «О, да!» Отдышавшись, продолжил Диса. «Я знаю это место. Наверное, ты давно не был дома, чужак. Много дней и недель ты путешествовал, да? И теперь спешишь домой, чтобы обнять детишек». «Может и так», — согласился я. «Хочешь, чтобы я передал детишкам от тебя привет? Или подарить им твою голову, как охотничий трофей?» «Ты можешь отрезать мою голову, чужак», — злобно прошипел Шурт. «Но вот дарить ее будет некому». «Твоё жалкое поселение уже сожжено, а твои детишки послужили хорошим кормом для сгархов и моих сородичей!» Я почувствовал, как моё заледеневшее сердце пропустило удар, грудь сдавило. С натужным хрипом я, едва загнав воздух в лёгкие, с огромным трудом сумел выдавить из себя. «Что ты сказал, тварь? Повтори!» «Твоё поселение уничтожено, сожжено дотла!» Со злобным торжеством повторил гоблин. «Чуть больше двух лун назад, мудрый старейшина Гихар, великий мастер некромантии и повелитель черного сгарха, возглавил войско, направляющееся к твоему дому у подковы. Я сам провожал их на расстояние трех дневных переходов от ледяных пиков. У тебя больше нет дома». И Шурт вновь залился булькающим смехом, утирая изуродованной ладонью бежавшие по лицу слезы. Впрочем, смеялся он недолго. Стоило гоблину заметить вернувшееся на мое лицо спокойствие, как он прервал ликование и с недоумением спросил. «Тебя не печалит смерть родного поселения? Похоже, зимний холод заморозил твое сердце в бесчувственный кусок льда». «Мое поселение в полном порядке, Шурт». — отозвался я, не сумев скрыть усмешку. — Чего нельзя сказать о вашем войске и хваленном старейшине, как его там звать? Зимние ветра давно уже развеяли их пепел над дикими землями. — Ты лжешь, чужак, ты лжешь! — яростно зашипел Дисс и дергаясь всем телом. — Жалкое поселение не могло устоять перед мощью сокрушительной силы нашего войска! — Заткнись! — прервал я его вопли. «Этот твой старейшина, уже довольно стар, облачение из белых шкур, восседает на здоровенном зверюге-сгархе с черной шерстью. С ним пришло под сотню твоих собратьев, костяные пауки и несколько десятков едва ковыляющих мертвяков. Ничего не забыл?» «Ах, да!» За собой они тащили рассыпающийся на части боевой имперский метатель. «Старше, чем вы все вместе взятые, правильно?» «Что ж, повторю с большим наслаждением. Все они давно уже мертвы». «Я покинул поселение, когда погасили последние угли в кострах, на которых мы сожгли всех твоих сородичей без остатка. Впрочем, не только их. Вся ваша поганая нежить из Гархи сгорели там же. Думаю, из пепла выйдет неплохое удобрение для наших пшеничных полей». «Ах! <реклама> Ах!» Шурт, потеряв дар речи и пуская слюну из уголков дергающегося рта. <реклама> «Понимаю!» кивнул я. «Неприятно услышать такое, да? Вернемся к беседе. Кто вас направляет, я уже понял, пресловутый Тарис, что вот уже два века никак не может заткнуться и сдохнуть. Все вещает и вещает из своего гроба, тварь поганая. Но кто вами правит, а? Ведь должен же быть кто-то достаточно умный, чтобы организовывать набеги на человеческие поселения и вылазки к пограничной стене. Кто это решает, Шурт? «Ты подохнешь в корчах!» Дёрнувшись, ощерил гоблин редкие клыки. «Падёшь вместе с остальными из вашего поселения, умрёшь! Гнев бога со спящего не избежать, вы все умрёте, все!» «Хватит!» — рявкнул я, и на шее гоблина сомкнулись пальцы Нергала, заставив его захрипеть и замолкнуть. «Я задал тебе вопрос, кто вами правит?» Подождав... Пока глаза гоблина не налились кровью от нехватки воздуха, я подал знак и нергал, ослабил хватку. Ну... Будь ты проклят, проклят! С ненавистью выдохнул Шурт. Я скажу тебе имя того, кто скоро будет попирать ваш прах. Чтобы ты знал, как звучит имя твоей смерти. Нерожденный! Нами повелевает воля нерожденного. Гоблин неистово забился, заелозил ногами по снегу, но тщетно. Визжа от переполняющей его злобы, шурт под немыслимым углом изогнул тощую шею и впился клыками в боевую рукавицу нергала. Со скрежетым грызя металл из уголков рта потекла вспененная слюна, розовая от крови. Изранил себе десна, а не броню. Продолжалось это безумие недолго. Когда с хрустом обломился второй по счету клык, гоблин вскинул голову и пронзительно завыл, роняя темные сгустки крови из разодранного рта. Пару мгновений я всматривался в верещащего шурда, затем поднялся на ноги и, сминая в ладони очередной снежок, направился прочь, бросив через плечо нергалу. «Ты знаешь, что делать!» Через мгновение послышался короткий свист меча. Вой резко оборвался. «Теперь уже навсегда!» Младший военный вождь Дисса без полы покинул бренный мир. Поджидающий меня у наваленной кучи веток гном задумчиво почесал петерней бороду и с уважением буркнул. «Да, живот резать и на ёлка мотать плохо. Твоя способ очень на хорошо. Два слова сказать, шурт завыть. Так мучиться, что сам умереть захотеть очень хорошо». «Не очень на, а очень», — поправил я гнома, что с каждым днём говорил всё лучше на нашем языке. Да-да! Закивал Тикса, помолчал задумчиво и добавил: Хотя есть еще очень на способ взять камень, сунуть в огонь и держать, пока не стать красный от жара, затем снять шур штаны и Так! Прервал я делившегося со мной сокровенным Тиксу. Давайте дрова таскайте для костра, а то я и вам два слова сказать, и вы у меня выть начнете, а затем. Тикса понял! В свою очередь прервал меня гном, и шустро, перебирая короткими ногами, заторопился к деревьям, от которых шагал Нергал, с огромной охапкой сучьев в руках. «Да, тогда уж лучше не просто камень пихать, а раскалить и засунуть туда этот ваш Зику!» — крикнул я в спину коротышки, и тот остановился, как вкопанный. «Зик Ходор пихнуть?» — переспросил гном, глядя на меня расширенными глазами. «А потом он там лопнуть и... о, -о, -о! Очень, очень хороший способ, друг Корис. Ленни, Ленни, ты уже спать? У твой добрый друг Тикса есть тебе горячий подарок. Иди за дровами, рыкнул я и Тиксу, как ветром сдуло. Ленни никак не отреагировал на выкрик неугомонного гнома. Уткнувшись щекой в свернутое одеяло, рыжий погрузился в болезненный сон. Убедившись, что его грудь равномерно опускается и поднимается, я решил заняться своими ранениями. В первую очередь снял заплечную сумку с торчащими оттуда ледяными отростками. Затем последовала очередь хрустящей, с трудом гнущейся куртки и остался голым по пояс. Выбрав поодаль от места недавней схватки белоснежный сугроб и руками черпая снег, с силой растер все тело, избавляясь от примерзших кожи алых кристалликов шурцкой крови и прочей налипшей грязи. Заодно занялся и чисткой щупалец. По очереди, хватаясь за основание каждого отростка, подтягивал их к себе и очищал от крови, пока к ним не возвращался их слегка поблескивающий белый цвет. От недавних тепловых ожогов не осталось и следа, лишь слегка пощипывала кожу на пальцах, особенно сильно соприкоснувшихся с теплом, когда я месил руками поваленного на землю шурда. Вздрогнув от этой мысли, я перевел взгляд на свои твердые, как лед, полупрозрачные руки и повторил проскальзывающую мысль. Я забил шурда до смерти голыми кулаками. Расколол его череп, как глиняный горшок, расплескав содержимое. И не испытал при этом никаких эмоций, кроме удовлетворения от хорошо сделанной работы. Качнув головой, распрямил пальцы и, поднеся ладони поближе к глазам, принялся внимательно изучать кожу. Вскоре, заметив первые следы, на костяшках кулаков виднелись многочисленные белые линии. Словно крохотные трещины, разбегающиеся от места удара во все стороны. На второй руке то же самое. Повернув голову, занялся осмотром плеча и с нарастающей тревогой обнаружил, что хоть новая кожа и выдержала скользящий удар давно неточного тесака, но не без последствий. Здесь трещины куда сильнее и шире, чем на пальцах. Проведя пальцем по коже, ощутил небольшой скол с острыми краями. Похоже, под углом обрушившийся на плечо тесак отбил от меня солидный осколок заледеневшей кожи. Здесь я снова сделал паузу и попытался свыкнуться с еще одной новой для меня мыслью. От меня откололи осколок. Не ранили, не оставили рубленную рану, а именно откололи кусок промороженной плоти. И еще большой вопрос. Восстановлю ли я эту утрату? Если обычное человеческое тело способно на чудеса заживления самых чудовищных ран, то в моем случае это неизвестно. А если удар будет настолько сильным и хорошо поставленным, что отколет от меня не маленький кусок, а, скажем, оттяпает целую руку по плечу? Ведь если правильно ударить по куску льда, он расколется пополам. А внешне я мало чем отличался от куска заиндивевшего льда. Стоит вспомнить парящее над землей ледяное создание, как называют его шурды, «ледяной убийца», что нанесло мне ранение в поселении Ванферсис. То, что от него осталось после схватки, было ничем иным, как грудой колотого льда. Топор сдоровяка рекара легко пробил ледяную плоть твари, тогда как я попал под слабый удар хилого уродца шурда, не могущего похвастаться физической силой. Да и к черту руки и ноги, а тонкие хрупкие пальцы, но суши, прочие выдающиеся части тела. Что же получается, стоит мне, скажем, с размаху налететь по неосторожности на ствол дерева и прощай нос? Скорее всего, нет. Мое тело было гибким, хотя я не представляю, как это возможно, гибкий лед. Но все же беда! Пока я машинально сминал снежок и обдумывал возникшую проблему, блуждающий взгляд неосознанно зацепился на торчащий и закровавленный одеял шлем погибшего Нергала. Да так на нем и остановился. Поднеся плотный снежок к рту, я с хрустом откусил от него сразу половину и уже с куда большим интересом заглянул в зияющие пустотой смотровые щели, покрытого царапинами и засубренными шлема. В десятки шагов от меня на снегу лежал полный боевой доспех нергала. Надежная броня не только от всех превратностей путешествия по холмам и лесам диких земель, но и от рубящих и колящих ударов оружия врага. Закинув в рот остатки снежка, я нетерпеливо зашагал к прятавшейся среди шкур броне, по пути прикидывая все за и против облачения в мощный и крайне тяжелый доспех. Учитывая мою возросшую выносливость, особых трудностей возникнуть не должно. И главное, доспех делался по мерке массивного широкоплечего воина. И, соответственно, между моим телом и доспехом останется достаточно широкий промежуток со всех сторон, который легко заполнить упругой подушкой из материала, что в избытке лежит прямо под ногами. Из снега. Недостаток. Пока я в шлеме, резко сократится видимость. Но ведь шлем вовсе не обязательно крепить жестко, и я всегда смогу его снять, когда мне заблагорассудится. Чего я еще не учел? «Неважно. Пока не попробую, не узнаю. И в любом случае, дорогу до дома я как-нибудь ушасилю. Лучше тащить на плечах тяжесть доспехов, чем лишиться ставших хрупкой, как стекло руки или прочих не менее важных частей тела. А насчет шлема? Оказывается, все время я думал только о себе любимом и сопровождающих меня Тикси и Ленни. Но никак не о нергалах. Этих воинах, что многократно спасали нам всем жизнь, взамен отдавая свою». Что стоило приказать им расклепать свои шлемы, чтобы получить возможность нормально принимать пищу и использовать ложку вместо тяжелой трубки? Но я этого не сделал, а нергалы принять такое решение не могут. Похоже, в их изуродованных головах изрядно покопались маги, исключая такую возможность. Вздохнув, я присел и откинул смершуюся от крови шкуру в сторону. Сваленные неприглядные груды доспехи предстали во всей своей мрачной красоте покрытый глубокими следами от вражеских ударов на грудник, глухой шлем с узкими смотровыми щелями, наплечники, тускло поблескивающая кольчуга с разъятыми от ворота до середины груди звеньями, шипостые, металлические перчатки и прочие части доспеха, оставшиеся без хозяина. Отдельно лежали завернутые в шкуру меч в простых кожаных ножнах, длинный нож и арбалет с десятком болтов. Что ж, пора мне все это примерить. Вот уже второй час я неподвижно стоял среди очищенного от снега пятачка и терпеливо ждал, когда завершится мое перерождение из статуи ледяной в статую железную. Облачали меня в доспехи нергалы. Естественно, они знали свои доспехи до последнего звена кольчуги, что покрывало их от макушки до пят. Впрочем, больше было некому. Лени забылся тяжелым сном под ворохом одеял и шкур, Атикса. Тикса, он как раз может разобраться в хитросплетении причудливо изогнутых железяк, Но от коротышки так и пыхало обжигающим жаром. Превращать на диване и доспехов в мучительную пытку я не собирался и отослал коротышку готовить его любимую овсяную кашу из последней горстки овса и десятка кусков зайчатины, чтобы все могли немного подкрепиться перед тем, как мы тронемся в путь. Недовольно поворчав, Тикса удалился к костру и сейчас вовсю шурудил поварешкой в котелке, то и дело азартно пробуя уже закипающее густое варево и закатывая от удовольствия глаза. Глядя, как стремительно убывает уровень каши в котелке, в результате этих проб, и как все довольнее становится гном, я начал беспокоиться и пришлось рявкнуть на разошедшегося коротышку, чтобы он поумерил пыл кулинара. От работающих над моим облачением нергалов тепла исходило гораздо меньше. Учитывая морозный воздух, их броня остывала куда быстрее, чем нагревалась. Лишь изредка меня достигал горячий воздух из отверстий их шлемов, и тогда я невольно морщился от уколов боли. Извивающиеся над головой щупальца восприняли столь близкое присутствие воинов крайне враждебно. Мне приходилось глядеть в оба. Нет-нет, один из полупрозрачных побегов вырвался у меня из рук и тут же слышался звонкий удар по броне нергалов. Прилагая все усилия, я подтягивал вырывающиеся щупальца обратно, молясь, чтобы следующий шальной удар не угодил в смотровую щель шлема. Я помнил, как быстро действуют невзрачные на вид отростки, попадут в уязвимое место и все». Второго удара не потребуется. Правда, сейчас из кристалла выходило всего с десяток неуспевших толком вырасти щупалец, никак не могущих сравниться по размаху с теми похожими на высокие деревья побегами. Но пренебрегать опасностью я не хотел. Потерять еще одного молчаливого защитника смерти подобно. Наш маленький отряд прошел через все передряги и опасности путешествия в диких земель лишь благодаря нергалам, сумевших оборонить нас от врагов. Падут они. Пойдем и мы. Этот факт я осознавал предельно четко, чего только стоил последний бой. Я справился с одним шурдом сам. Еще одного гоблина поразили щупальца, но издавшийся Диса беспалый. Тикса преуспел больше на его счету три убитых шурда и один костяной паук, разбитый на куски странным камнем. Лень и вовсе выбыл из боя в самом начале, даже не успев обнажить оружие. Оставшиеся 14 гоблинов были на счету двоих нергалов, прошедших сквозь их ряды, как сама смерть. Костяных пауков можно и вовсе не брать в расчет. Нергалы расправились с ними за несколько секунд. Нежить и в бой-то толком вступить не успела. Завязла в зарослях кустарника и глубоком снегу. Обдумав все наши столкновения с темными гоблинами, я понял, что за два столетия шурды великолепно отработали нехитрую тактику боя, повторяющуюся из раза в раз и практически всегда великолепно срабатывающую. Сначала следует жидкий залп из луков и плевательных трубок, затем обстрел в разнобой не прекращающийся до тех пор, пока противник не перейдет в атаку. Тогда шурды отступают, выпуская вперед жутких помощников, костяных пауков. Слаженный удар, порабощающий магией, и противник застывает на месте. Противостоящие шурдам еще живы, но уже обречены на смерть. Убедившись, что пауки контролируют ситуацию, шурды либо завершают дело из тех же локов, либо подходят вплотную и перерезают несопротивляющимся врагам горло. Точка. Просто и незамысловато, но жутко эффективно. При том, что церковь запретила священникам переступать пограничную стену, магия пауков не встречает никакого сопротивления. Другое дело нергалы сверхсильные войны, закованные в броню, что выдерживают любой удар, не знающий страха смерти и успешно противостоящие темной магии пауков. Одним словом, идеальные убийцы, готовые выполнить любой приказ хозяина, смертельный сюрприз для шурдов. Будь у меня под сотню таких воинов, нам жилось бы гораздо спокойней, но нергалов осталось всего двое. Все еще серьезный аргумент в нашу пользу при мелких столкновениях с небольшими отрядами шурдов, но не более. Буд шурдов на десяток больше, исход боя оказался бы куда более печальным. Но или окажись с шурдами смертоносный сгарх с поводырем на спине. Звонкий удар молотка качнул меня, и, едва не выпустив сжатый в руках пучок щупалец, я вынырнул из размышлений. Дело сделано. С ног до шеи я был облачен в доспех. Лишь голова открыта, кольчужный капюшон я попросту не смог бы надеть из-за обхватывающих шею щупалец. Разжать чью мертвую хватку я так и не сумел даже на время. Нергалы синхронно развернулись, отошли за пределы досягаемости щупалец и, вооружившись зубилами, взялись друг за друга, сбивая крепления шлемов. «Я уже успел им дать им такой приказ». Выпустив вырывающиеся щупальца, я облегченно вздохнул и перевел взгляд вниз, изучая свое закованное в доспех тело. Вернее, тело я больше не видел, сплошной металл. Выполняя мою волю, нергалы забили все пустое пространство между моим облаченным в шерстяную поддевку телом и доспехом чистым снегом и умяли его хорошенько. Не сомневаюсь, что вскоре придется повторить набивку заново, если учесть скорость, с которой мое тело поглощало снег. Я напряг мускулы руки, и с легким скрежетом она пошла вверх. Да уж. Я еще не сделал первого шага, но уже в полной мере ощущал придавившую меня к земле тяжесть. Пальцы сомкнулись, сжав покрывшую белыми пятнами изморозей боевую перчатку в жуткий на вид кулак с торчащими металлическими шипами. Один удар — и лицо любого противника превратится в кровавое месиво с торчащими сквозь кожу обломками костей. Сделав первый шаг, я невольно поморщился. Это оказалось не так легко, как хотелось бы. А вживленными в тело сферами с магической энергией я не обладал. Одень я настолько тяжелые доспехи до того момента, как стал ледяным големом, то самое большее смог бы преодолеть пару сотен шагов до полного изнеможения. А сейчас вполне приемлемо. От отряда не отстану. Вот только от роли первопроходца сквозь глубокий снег пока воздержусь. Надо пообвыкнуть к броне. И делать это придется в походном режиме. Задерживаться по эту сторону реки Аздоры мне не хотелось совершенно. Пока я с любопытством себя осматривал, нергалы успешно разбили крепления и практически одновременно сняли шлемы, явив моему взгляду изуродованные ожогами и покрытые шрамами лица. Бесстрастно оглядев ожидающих следующего приказа воинов, я ткнул в первого из них и произнес — «С этого момента тебя зовут Мрачный. Кивни, если понял». Дождавшись кивка, я перевел взгляд на второго Нергела. «С этого момента тебя зовут Шрам. Кивни, если понял». Нергел утвердительно наклонил голову, но сколько я не всматривался в его глаза, с неестественно расширенными зрачками, в них ничего не мелькнуло. Не было ни радости от получения имени, ни недовольства. Ничего. «Сама бесстрастность». Вздохнув, я велел обоим. Идите поешьте перед дорогой, вещи соберете потом, перед тем, как свернем лагерь». Одновременный кивок и мирно переставляя ноги, нергалы тяжело зашагали к костру, где Тикса уже накладывал сварившуюся кашу в миске. Проводив их взглядом, я вернулся к незавершенным делам с доспехами. Шагнув к лежащему на шкуре шлему, я со скрипом сочленений нагнулся и едва не ткнулся головой в землю. Проклятье! Придется привыкать не только к чудовищной массе доспехов, но и к заметно изменившемуся центру тяжести. Неловко подцепив шлем, я выпрямился, ладонью стряхнул с него налипший снег и мгновение, посмотрев в темные смотровые щели, надел его. По моей просьбе, с тыльной стороны нижний край шлема был немного выгнут наружу. Таким образом, получилась небольшая щель между шлемом и доспехами, в которую поместились уходящие к моей шее ледяные щупальца. Даже в доспехах я не расставался со словно приросшим ко мне куском ограненного горного хрусталя. Вернее, живущий своей непонятной жизнью кристалл не желал со мной расставаться. Взглянув на вмиг потемневший мир через бойницы смотровых щелей, я невесело улыбнулся, с шелестящим свистом выдохнув, голухо произнес внезапно всплывшую в мозгу несколько нелепую фразу. «Да прибудет с тобой сила!» Еще раз усмехнувшись, я тяжело развернулся и направился к костру, рядом с коем расположились мои спутники. Картинка прямо-таки идиллическая. По центру покрытого одеялом бревна чинно сидел Тикса. По его бокам примостились два нергала, неумело сжавшие в боевых перчатках миски с парящей кашей. Все бы хорошо, но лишь гном шустро черпал кашу ложкой, а нергалы уже снимали с пояса свои трубки, а ложки отложили в сторону. Зло выругавшись, я помянул недобрым словом тех, кто покопался в мозгах несчастных воинов и убрал даже такие, казалось бы, неизживаемые умения, как пользоваться столовыми приборами. Бросить бы их самих в хлев и заставить жрать моему из пола, а еще лучше – освежевать ублюдков заживо, дабы неповадно было людей уродовать. «Тикса, хватит жрать!» гулко рявкнул я. «Не видишь, что по бокам от тебя делается?» Подпрыгнувший от моего ревогном, едва не поперхнулся и с трудом проглотив вставшую в горле комом кашу, укоризненно на меня посмотрел. То есть посмотрел не на меня, а на непроницаемый взору глухой шлем. Вздохнув, я стащил шлем и уже нормальным голосом сказал. «Ладно, придется мне этим заняться. Нергалы, отложить трубки и взять ложки. Так, как их держит тикса». Подождав, пока нергалы не выполнили приказ и не зажали в пальцах железные ложки, я велел. «Тикса, сейчас медленно покажи, как ты зачерпываешь кашу, дуешь на нее и кладешь в рот. Только медленно! Шрам мрачный! Посмотрите, что делает Тикса, и повторите в точности. И с этих пор питаться будете только так. Давай, Тикса, черпай!» Кивнув, Тикса старательно зачерпнул ложку каши, надув щеки, подул на горячую пищу, а затем отправил ложку в рот, медленно прожевал и проглотил. Внимательно смотрящие нергало кивнули. Протянули руки и зачерпнули полные ложки. Из миски гнома. Подули и отправили кашу в рот. а Так оглашенный завопил гном, прижимая глиняную посудину к груди и едва не плача. «Нет! Нет, мой миску черпать! Свой! Свой овсяный каша кушать!» «Не ори!» — рыкнул я. «Нергалы, все правильно, но ешьте из своих мисок! И кивать каждый раз не надо!» «И покласть мне два ложка овсяной каши обратно!» «Полный, два ложка!» — встрел гном, топорща бороду. «Тикса, не мешай! Ничего тебе не станется без двух ложек! Ешь давай, пока каша не остыла!» Обиженно запыхтев, гном сосредоточился на поедании, прикрывая миску локтями от сидящих по бокам нергалов. Я внимательно осмотрел методично едящих нергалов и остался довольным. Держали ложки они правильно. С глотанием пищи проблем не возникло. Все делали правильно. Значит, знания остались в их голове. Просто их запрятали так далеко, что и не найти. Но тело помнило и все делало само. Вот и славно. Спустя час лагерь был собран, и мы тронулись в путь. Ленни так и не проснулся, но дышал ровно. Бледные щеки порозовели, за его жизнь можно не беспокоиться. За нашими спинами догорал погребальный костер со станками третьего нергала. «Шурдов и нежить я сжигать не стал. Много чести будет для этих ублюдков». Просто велел нергалам порубить тела гоблинов и кости пауков на мелкие куски и оставить диким зверям на поживу. Та же участь постигла пущенную под нож лошадь, чтобы трупы не поднялись в виде мертвяков и не пошли по нашему следу. Может, это излишняя предосторожность, но кто знает. Да и если по нашим следам идет очередной отряд шурдов, то они не смогут воспользоваться готовым материалом и создать еще несколько отвратных пауков.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 «Настолько мощных ментальных магов у нас нет, ваше святейшество!» Все тем же размеренным и спокойным голосом ответил отец-ликар. «Возможно привлечь одного из нескольких наших воистину праведных прихожан из числа магов, но они люди мирские и находятся на имперской службе». «Нет!» — гневно прервал его старик. «Ни одно из слов этого грешника не должно покинуть орденских стен. Ты представляешь, что может случиться, если вся правда об Эльсере всплывет наружу?» Хотя.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 Семьи нет, ведет затворнический образ жизни на окраине, но не без тайного грешка живет. А значит, у нас есть к нему ключик, что заставит его воспылать истинным рвением и желанием помочь церкви. Ну а потом? Благословите ли вы меня на это деяние во имя Создателя Милостива, ваше святейшество? Благословлю. После минутного раздумья кивнул старик, тяжело опускаясь в кресло. Когда он сможет прибыть? «Так быстро, насколько это возможно, я прослежу за этим». «Хорошо. Архиевы записи, дневники, что-то должно было уцелеть после пожара в его родовом имении. И эти записи ни в коем случае не должны попасть в чужие руки, имена посвященных в его дела и могущих иметь косвенное отношение». «Да, ваше святейшество», — склонив седую голову, ответил отец Ликар, «все будет исполнено в точности».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 слегка дрожащей рукой наливая в серебряный кубок красное вино. Каменный саркофаг, созданный силами церкви имперских магов, дабы заключить в нем мятежного принца Тариса Вансанти, Ансанте, Эльсера должна была лишить Тареса возможности творить заклинания некромантии. Священники наложили особые сдерживающие молитвы. Лучшие маги с даром крепителя прибегли к своей силе и придали камню несогрушимую твердость. Стихийные маги защитили камень от любого воздействия огнем, водой.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 Всего лишь знание, но какое? Он научил накапливать чужую жизненную энергию и управлять ею. Научил создавать кошмарных тварей, слепленных из костей и мертвой плоти. И многому чему еще, не менее ужасному. У демона было имя Марграат. Дарованное им знание в те мрачные времена называлось просто искусством. Практикующие это знание адепты – Раатхи. Они же были жрецами бога Марграата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 «Ты знаешь, как в народе с глаза называют этот орден?» «Испепеляющие», — хмыкнул отец Лекар. «Не зря. Там, где прошел орден, остаются лишь пепел и зола. Я со смирением принимаю ваш укор. Но ведь вы не хуже меня знаете причины, побудившие отца Флатиса выбрать орден искореняющих ересь. Ваше святейшество, вы хотели поведать мне нечто важное, касающееся Ильсеры?» «Да», — сжал губы глава ордена. Ильсера! «Для создания саркофага мы воспользовались знаниями, что содержались в наших особых архивах, запечатанных за семью печатями. Это были ритуальные книги жрецов Раадхи, книги искусства». «Что? Вы хотите сказать, что церковь прибегла к...» «К черной некромантии, отец Ликар?» «Да, Эльсира создана при помощи проклятой некромантии». Обуреваемая жадностью церковь нарушила собственные запреты и прибегла к знанию, дарованному Марграатом, самым темным. И тем горше осознавать, что подтолкнуло нас к страшному греху не что иное, как человеческая жадность. Думаю, ты не раз бывал по делам церкви в принадлежащем нам северном уделе. Десятки лиг плодородной земли, богатые всевозможной дичью леса, семнадцать деревень, три города, из которых один портовый, три рудника, из которых два медных и один серебряный,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 Мы постарались исказить истину о природе Ильсеры, нагромоздили кучу лжи, породили легенду о листере-защитнике, геройски победившего Тариса Некроманта в честном бою». Прервавшись, старик испытующе взглянул на вновь бесстрастного отца Ликара и несколько удивленно произнес «Ты не выглядишь слишком уж потрясенным моими словами. Многие из наших собратьев, услышав такое, пришли бы в праведное негодование от не слишком светлых дел церкви». Ваше святейшество, вот уже больше шестидесяти лет я только тем и занимаюсь, что во имя процветания благой церкви улаживаю особо щекотливые дела. Сокровенный смысл и праведность деяний давно минувших времен меня мало беспокоят. Сейчас я вдумываюсь в ваши слова и никак не могу увидеть грозящую церкви опасность. Никто не знает правду. Все давно поверили в ложь. Эльсера, если и уцелела в том катаклизме, то осталась в самом сердце диких земель.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 А эти смутные намеки, что барон на самом деле не барон вовсе, а некто иной. Над ним проводили темные ритуалы с призванием душ из мира мертвых. Радушно приютил под своим крылом гномов, смеющих отрицать истинную веру и поклоняющихся некому каменному отцу. Ни разу не испытал желания открыть душу свою в исповеди. Скрытен без меры, не каялся в грехах, не замечен в сотворении молитв, сам себе на уме. Он в диких землях, ваше святейшество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 И как только перейдут пограничную стену, они окажутся в наших руках. Именно отец Лекар, именно вот тогда и побеседуем мы с этим человеком по душам, а потом решим, насколько погряз он в грехах тяжких и что делать с ним дальше. Будет исполнено ваше святейшество.